Глава одиннадцатая Лодка Слуи высадила молодого человека на пологом берегу и быстро вернулась обратно. Путешественника уже ждали. Неподалеку раздались конское ржание, топот копыт и из соснового бора. Справа выехала группа всадников, сверкающих на солнце В первом всаднике Магнификус безошибочно узнал Абхараша. С прибытием, подъезжая, поздоровался лорд-вампир и спросил. — Ты умеешь ездить на лошади?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 Изо всех сил, стараясь удержаться в седле и не осрамиться перед всадниками, Магнификус одной рукой сжимал по воде, другой крепко ухватился за луку седла. Группа действительно двигалась не спеша, и молодому человеку иногда удавалось посматривать на подчиненных Абхараша. Из-под начищенных шлемов виднелись только бледные шеи всадников с проступающими на них крупными голубыми венами. «Именно так и должны, наверное, выглядеть рыцари-кровопийцы», — подумал Магнификус. «Лишь бы у них дисциплина была на высоте, а то ненароком сожрут!» «Теклес велел тебе кланяться», — на ходу сообщил Абхараш. «Как он там?» — спросил второй. «Тот маньяк не добрался еще до острова?» «Невозможно», — ответил рыцарь. «Он не знает координаты, и остров хорошо охраняют. Он только присылает на электронную почту открытки. Издевается, это его стиль». «Открытки?» — удивился Магнификус. Лорд-вампир молча нагнулся, вытащил из-за высокого голенища сапога листок бумаги и протянул вновь прибывшему. Второй подхватил листок и посмотрел на изображение. На фотографии красовался Слаанэш в пижонском костюме с бокалом в руке, окруженный четырьмя незнакомыми хохочущими красотками. У них за спинами искрился огнями зал какого-то ночного клуба. Под изображением была надпись «Мода от кутюр». Девушки целы, возвращая листок, поинтересовался Магнификус. «Не уверен, что всем», — сказал рыцарь. Смотря что он хотел сшить пиджак или плач, в газетах на прошлой неделе писали, что в Темзе выловили тела двух манекенщиц с ободранной кожей. «Опасное дело модельный бизнес», — констатировал второй. «Более чем», — разделил его мнение Абхараш. «Слааныш не надевает один пиджак дважды, предпочитает свежие наряды».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 Тут когда-то жил один большой красный дракон, потом жил я. Позже замок трижды разрушали, проинформировал рыцарь. Теперь остались только подвалы, но очень просторные подвалы. Тебе я приготовил самый сухой зал. Да, подвалы действительно просторные, констатировал Магнификус, когда после длинного спуска по темному туннелю вниз они въехали в главный зал. Помещение размером в два футбольных поля освещалось низким кратером,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 Приблизившись на расстояние двух шагов, он остановился и, не произнося ни единого слова, словно соглашаясь с чем-то, принял у Абхараша поводья и повел его коня прочь. — Это мой слуга, он сейчас вернется за тобой и покажет твой зал, — сказал лорд-вампир. — Вы сложили голоса, — сообразил второй. — Да, мы очень ценим тишину, — ответил рыцарь. — Для нас тишина — сокровище.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 «Как нет имени? У тебя же есть?» — удивился второй. «И у меня нет», — разочаровал его рыцарь. «Абхараш — это условность для удобства чужих». «Мы давно отказались от имен». «Зачем?» «Вечная ремиссия. Жажда ушла, тоска осталась». «Зачем ей имя?» Абхараш развернулся и пошел к пылающему кратеру. Тем временем старик тронул Магнификуса за руку и показал направление, куда тому следовало идти. Второй покорно направился за ним. Слуга подвел его к массивной в два человеческих роста двери. Распахнул ее и пропустил гостя вперед. Магнификус вошел внутрь и огляделся. Да, это действительно был зал, а не комната. Вырубленное в скале круглое пространство в сорок шагов по диагонали. Огромная кровать стояла прямо посередине. Два горящих факела торчали из кованых подставок по обе стороны ложа. Каменный пол был расчерчен глубокими линиями, составляющими геометрические фигуры, списанные по краям рунами. Прочесть эти руны второй не смог. Старик молча закрыл за ним дверь. Оставшись наедине, Магнификус немного постоял в нерешительности, потом вытащил из подставки факел и пошел с ним вдоль стены. Стена оказалась также испещрена надписями и рисунками. Молодого человека неожиданно посетило ощущение, что он знает что-то об этих надписях. Знает, но не может перевести это знание понятную человеку форму. Несомненно, это было то же самое, бесформенное, но реальное, необъяснимое, но понятное. То же самое, что и на Острове Мертвых. Требовалось только дать этому знанию временную плоть. Магнификус поставил факел на место, а сам лег на кровати и принялся думать. Он лежал неподвижно несколько часов, пока его сознание не стало настолько свободным, что смогло допустить искомое решение загадки.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 Действию полному зла, потому что только зло могло быть полным, ибо ограничивалось рамками одной личности. В то время как добро разрушало эти рамки, порабощая личность и принося ее в жертву ради других, второй невольно внутренне восхитился воистину ювелирной завершенностью логики писавшего эти наставления. «Как волнительно прекрасно!» — подумал Магнификус. «Как мужественно и искренно!» «Не спится?» раздался с порога голос лорда вампира ты видишь это показывая на алые знаки спросил второй а чего то даже не удивившись внезапному появлению рыцаря да безучастно ответил тот это первый свиток нагаша значит они все таки существуют воскликнул магнификус к сожалению сокрушенно покачал головой обхараш удивительно что тебе удалось оживить руны откуда ты знаешь как читать свитки «Я был на Острове Мертвых», — объяснил второй. «В центре воронки я это понял». «Жалко тратить такой дар на этот бред», — сказал рыцарь. «Почему же бред?» — не согласился Магнификус. «Эти мысли совершенно и закончены». «Совершенство беспредельно», — возразил лорд-вампир. «Ты прочитал первую главу. Пойдем, я покажу тебе последнюю». Магнификус поднялся с кровати и проследовал за обхарашем в противоположный конец главного зала.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 — просил Магнификус. — Дотронься до праха, — посоветовал Абхараш. Второй нагнулся и сунул руку в порошок. — Жуть! Всепоглощающая жуть! — передалась Магнификусу. Он тут же отдернул от кувшина руку и вытер ладонью, проступивший на лбу холодный пот. — Что это? — повторил свой вопрос второй. — Не что, а кто? — ответил рыцарь. — Те, кто дочитал свитки до конца, их бессмертные тела и души, соединенные в одно. Одно — самое сильное чувство. «Ты ведь понял его?» «Это страх, ужас, бесконечный осознанный ужас», произнес пересохшим ртом Магнификус. И можно помочь?» «Нет», — сказал Абхараш. «Они добились своего, они бессмертны». «А если растворить праг в лаве, сжечь?» — предложил второй. «Тогда останется только ужас», — пожал плечами лорд-вампир. «Бессмертный, как ты точно выразился, осознанный ужас». До него нельзя будет даже дотронуться, я же говорю. Мы жалеем их. — Не понимаю, — произнес Магнификус. — Разве после смерти душа не отделяется от тела и не уходит в царство мертвых? — Это после смерти. — А они бессмертны, — повторил рыцарь и покинул зал. Шокированный увиденным, Магнификус вышел за ним. Проходя мимо пылающего кратера, он решился все-таки спросить у своего спутника. — А ты бессмертен? да не глядя на вопрошавшего ответил тот но от меня останется печаль потому что я лишён великой жажды и потому что я когда то имел ее такова доля любого вампира даже бывшего бессмертие друг самая скверная штука на свете иди спать завтра у тебя будет тяжелый день следуя его совету второй вернулся в свой зал свечение на полу и стенах уже померкло. магнитфикус не раздеваясь рухнул на кровать и закрыл глаза Абхараш не обманул насчет тяжелого дня. После того, как гость съел кусок получерстого хлеба и запил его кружкой ледяной воды, старик-слуга вывел молодого человека к уже ожидавшему его рыцарю. Тот стоял в центре зала, окруженный тремя другими слугами, гораздо моложе его, с метровыми палками в руках. Магнификус подошел к ним, на ходу вытаскивая свой меч. «Нет», — отобрал у него клинок лорд-вампир, «эта штука тебе пока не понадобится. Ты ею опять порезаться можешь?» Сначала возьми-ка деревяшку, и он протянул гостю точно такую же, как в руках у слуг, палку. Они, Абхараш показал на слуг, будут по очереди бить тебя своими палками, а ты старайся отражать их удары. Магнификус не стал возражать, поскольку прекрасно понимал, что рыцарь знает свое дело. По знаку хозяина слуги принялись по очереди молотить своими палками по молодому человеку. Делали они это не торопясь, и Магнификусу без труда удавалось парировать их удары. Так они забавлялись до полудня. Абхараш все время находился рядом и внимательно наблюдал за их упражнениями. После скудной закуски все тем же куском хлеба и кружкой воды молодой человек опять подвергся нападению со стороны слуг. Только на этот раз они значительно ускорили темп нанесения ударов, и уже через час тело Магнификуса ныло от многочисленных синяков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 Тогда посмотри вон туда, ябхараш показал на три ступеньки, ведущие к краю кратера. Это выход из нашего алтаря Возрождения, видишь? Вижу. А зачем мне алтарь? Харахореси по молодецки перекидывая палки из руки в руку не понял магнификус. Затем, что тебя сейчас забьют насмерть, объяснил рыцарь и посоветовал: умри достойно и постарайся получить удовольствие. «В каком смысле насмерть?» — покосился на него второй. «В прямом», — сообщил обхараш и сделал знак слугам. Магнификус хотел еще о чем-то спросить воина, но лавина палочных ударов, обрушившихся на него, не позволила ему это сделать. Десять минут он остервенело отбивал удары, потом ему это все надоело, и он попытался сам ударить по одному из нападавших. В результате второй ослабил оборону, и сразу два мощных удара в грудь и шею свалили его с ног». Он пытался встать, но град новых ударов просто распластал его по земле. Уже теряя сознание от боли, Магнификус извернулся и врезал своей палкой кому-то по ноге. Тот взревел от боли, а второй дернулся в последний раз и затих. Несмотря на это, слуги еще минуты три лупасили его окровавленное тело. Впрочем, он этого уже не чувствовал.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 и с любопытством смотрел на него. Магнификус пощупал свою голову, потом зачем-то топнул ногой и расхохотался. «Я жив!» — во весь голос крикнул он. «Я жив, ребята! Чтоб не сдохнуть, я жив!» «Поздравляю!» — подал голос лорд-вампир. «У тебя неплохие данные для бойца». Слуги поприветствовали воскресшего, вскинув над головами обогренной его же кровью палки. «Что ж», — спускаясь к рыцарю, самонадеянно заявил второй. Теперь ничего не страшно. Боюсь тебя разочаровать, но я бы так не сказал, произнес лорд-вампир. Сходим посмотреть одну местную достопримечательность? Сходим. Заранее предчувствуя неладное, кивнул Магнификус. Они обошли кратер, пересекли зал и по прислоненной к стене лестнице поднялись на площадку. В глубине ниши таилась дверь. Абхараш открыл ее и прошел внутрь. Второй шагнул за ним. Узким коридором они вышли к еще одной площадке. Под ней глубоко внизу светилась раскаленная магма. «Посмотри на потолок. Видишь веревку?» Показал рыцарь на свисающий с крюка плетеный шнур. «Веревка», — подтвердил Магнификус. «Простая веревка без петли. Это личный алтарь Голкфага». «Кто такой Голкфаг?» — поинтересовался второй. «Редкая скотина, орк, наемник, убийца и живодер», — объяснил Абхараш. «Вырезал целые деревни».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 Рыцарь своеобразно подошел к вопросу обучения, но второй решил довериться опытному Рубаке, тем более, что другого выбора у него не было. На второй день пребывания Магнификуса в замке Абхараш вывел его в центр главного зала и оставил там наедине с невысоким человеком, предварительно снабдив напутствием. «Мой слуга, время от времени будет тебя бить палкой, а ты закрой глаза и попробуй расслабиться», — сказал он. Это необходимо, иначе ты потом не сможешь отдыхать и собирать свои силы для хорошего удара. Сидя, лучше высыпаешься, правильно? Правильно, поежился при мысли о предстоящей экзекуции Магнификус. Когда можно будет считать, что я достиг вершины этой изуверской практики? Нет предела совершенству, мрачно пошутил Абхараш. И все-таки, когда ты перестанешь ждать следующего удара и сможешь глубоко задуматься о чем-нибудь более важным. Первой, более или менее не связанной со следующим ударом мыслью стала мысль о Наоле. Это произошло на третий день учебного избиения. Чего все вокруг так уверены, что я в нее влюбился? Может быть, это какой-то естественный элемент сюжета игры? Что-то типа само собой разумеющегося при первой встрече нового персонажа с красивой и храброй девушкой в экстремальной ситуации? Персонаж спасает красавицу, Та его приглашает домой. Романтический вечер в ее обществе и есть повод для баллады. В этот момент слуга, весьма старательно выполняющий свои обязанности, как всегда неожиданно, хлестанул палкой Магнификуса по левому предплечью. Тупой маньяк, раздосадованный скорее тем, что более отвлекла его от размышлений, чем с самой болью, подумал второй и понял, что поставленная рыцарем цель им достигнута. Непостижимым образом это понял и слуга.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 вернулся к себе в зал и плюхнулся на кровать. Уснуть он не смог, поскольку барабаны за стеной не смолкали. Через час бесплодных и мучительных попыток забыться сном Магнификуса охватило чувство вины перед подневольными музыкантами, очевидно, не решавшимися нарушить приказ своего строгого господина. И он вернулся в зал. Тяжело вздохнул, поднял с пола палку и опять рискнул имитировать органичное движение в соответствии с отбиваемым ритмом. В этих опытах он провел пять дней, периодически запуская палкой в стену и в своем зале, но потом снова возвращаясь. Иногда их навещал Абхараш. Рыцарь, не произнося ни единого слова, наблюдал за хореографическими опытами своего ученика. Потом также молча удалялся. К вечеру пятого дня лорд-вампир удостоил Магнификуса нескольких хлопков в ладоши. Это послужило знаком для уставших музыкантов,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 а идея у любого меча тяжелая, их же для убийства совершают». «Слишком это все абстрактно», — сказал Магнификус. Пока до дела не дошло, не стал разъяснять смысл своих доводов, об и предупредил. «Теперь в тебя палками будут кидать, ты очень неуклюжий. Валяйте», — смирился второй. «Лишь бы это все скорее кончилось. Кстати, где все остальные всадники? Я их с того дня, как мы сюда приехали, ни разу не видел».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 и очутились в зале, в центре которого на гранитном постаменте стоял гроб. Роскошный лакированный саркофаг с двухстворчатой откидной крышкой, обитый внутри белым атласом. Постамент с рыцарским ложем окружали четыре кованые подставки с горящими факелами. На журнальном столике рядом стоял маленький круглый аквариум, в котором степенно плавала золотая рыбка. «Знакомьтесь», — показал на рыбку лорд-вампир, — «это Немо». Нема и он кивнул на пришельца. Это Магнификус. Очень приятно, только и смог сказать тот. Почему Нема? Спросил он, когда они вышли из покоев Абхараша. Я сам не разбираюсь в рыбьих именах, мне так Теклис посоветовал назвать, признался рыцарь. Популярное сейчас у рыбок имя, сказал Магнификус и не удержался от вопроса. Где достали рыбку? В Альдорфе, в зоомагазине купили, ответил Абхараш. Что-то не так? — Нет, все нормально, — успокоил его второй. — Не могу привыкнуть, что здесь все как дома. — Не все. Положил ему на плечо тяжелую руку рыцарь. — Дома ты мир не спасаешь, и в тебя палками не кидаются. — Ах, да, палки, — вспомнил Магнификус. И в него действительно два дня кидали палками, а он метался, судорожно уворачиваясь от них, с выданным слугой рыцаря тяжеленным посохом в руке. Второй потерял счет синякам на своем теле,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 Он вышел и никого за дверью не обнаружил, но зато у порога стояла покрытая пылью бутылка. Магнификус открыл ее, понюхал содержимое и с удовольствием обнаружил, что это портвейн. Кто-то в логове вампиров сопереживал молодому человеку. Это его чрезвычайно растрогало. Он лежал в своей огромной кровати, потягивая вино прямо из горлышка, смотрел на исчерченный предательскими символами потолок и размышлял о привратностях жизни вурдалаков.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 «Пока это твой единственный талант». «Все так скверно», — огорчился тот. «Когда я учился, у меня дела шли еще хуже», — признался рыцарь. «И как ты поступил?» — не очень поверил ему второй. «Разумеется, начал тренироваться», — сказал лорд-вампир. «Нет ничего лучше, чем практические занятия». «Что же мы медлим?» — воскликнул Магнификус и продекламировал. «Чем балетом заниматься, лучше на мечах сражаться». «Не согласен», — покачал головой Абхараж. «Не согласен, но через день мы так и поступим». «Почему так долго?» — спросил второй. «Я готов хоть сейчас». «Нельзя», — ответил рыцарь. «Завтра возвращаются несколько моих людей. Я должен провести с ними кое-какой ритуал». «Кровь дракона», — вспомнив рассказ Теклиса, догадался Магнификус. «Да», — коротко подтвердил его догадку лорд-вампир. «Великий ритуал насыщения».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 Он просил меня при встрече с незнакомыми произносить «Адис». То ли упоминание хозяина замка, то ли произнесенное заветное слово произвело на женщину особое впечатление, но тон ее голоса стал значительно дружелюбнее. «Гость лорда», — уважительно повторила она, поклонилась второму и представилась. «Анна Желего, я певица. Лорд удостоил меня высокой чести петь на церемонии. Магнификус, друг лорда». «На данный момент бог войны, можно сказать, что в командировке». В свою очередь поклонился женщине тот. «Разве бог войны к кому-нибудь кланяется?» – удивилась Анна. «Разве богу войны это возбраняется?» «Богам все можно, только как-то непривычно». «Что, вам другие боги никогда не кланялись в ответ на ваш поклон?» «Я еще не встречалась с богами, вот видите». «Теперь я буду знать, что боги, кроме всего прочего, галантны», улыбнулась женщина и смущенно поинтересовалась. «Трудно быть богом?» «Звучит, как название романа», — заметил Магнификус. «Я еще не знаю. Я здесь недавно, и пока мне все нравится. А трудно быть вампиром? Вы ведь вампир?» «Увы», — сказала Анна, — «неприятно». «Зато вы живете дольше, чем обычные люди. Мы не живем, мы существуем. А дольше...» «Что проку?» Десятилетиями лежать под землей не лучшее времяпровождение. Под землей? Конечно, под землей. На старом кладбище Мариенбурга на окраине, и даже не в своей могиле, а в склепе жены-бокалейщика. Почему не в своей? Чтобы не нашли? При жизни у меня была плохая репутация. Могли раскопать и вбить осиновый кол. Вот мы с женой-бокалейщикой поменялись. Ей осиновый кол не повредит, а мне спокойнее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 «Фориус, органист. Тоже вампир? Не жаждущий. Он что, какие-то подвиги совершил? Он написал много хорошей музыки, и лорд наградил его кубком. Все не жаждущие попросили лорда за Фориуса. Благородно, но где здесь орган? Я обошел весь зал, и органа не заметил. Орган в той стене, он спрятан в камине. Под потолком есть проход к нему». Фориусы туда поднимут на веревке. «К чему такие сложности? Зачем орган прятать?» «Золото», — вздохнула женщина. «Орган из золота. Если люди захватят замок, то они перельют орган на монеты и будут ими в кабаках расплачиваться. А этот орган лучший из всех существующих. Ему почти три тысячи лет. Его нельзя потерять». Канни подошел слуга и что-то ей шепнул. «Простите?» — обратилась она к Магнификусу. — Фориус просит меня ему помочь. — Идите, — отпустил ее второй, вернулся к себе в покое. Он лег и стал смотреть на пламя. — Почему они никогда не прогорают? — пришло ему в голову. — Может, их незаметно меняют, или они бесконечны, как патроны в пистолетах Ван Хала? — Интересно, как он там может посмотреть? Магнификус начертил рукой в воздухе перед собой свое имя и вызвал сферу Сафари.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 На этот раз большая часть символов светилась. «Хочу некое приспособление для того, чтобы посмотреть на Йохана», повторил второй и нажал на появившийся символ. Тут же над его головой повис возникший неоткуда хрустальный куб. Внутри куба явственно зазвучал голос охотника, и на хрустальной поверхности появилось его изображение. «Уточним еще раз, почтенный Лоренцо», говорил Йохан, восседая за столом перед каким-то хорошо одетым господином. Две сотни пикинеров, сотня лучников, сотня всадников, сотня пеших мечников и десять катапульт. Никаких грабежей по дороге к месту сбора. Прибытие в срок. На время битвы полное подчинение воле моего господина. Верно? Оно все верно, любезный, манерно переминая пальцы, унизанные перстнями, ответил Лоренца. Однако мой рассудок печалит мысль о недоплате. «Какое недоплате! прозаично возмутился охотник и тряхнул мешком с монетами. «Вы мне почтенные сами эту цифру назвали!» «А корабли?» — вкратчево заметил его собеседник. «Мои соратники, да оградит их небо от беды, должны добраться до границы незаметно. Сей замысел от вас же исходил, любезный Йохан. Но незаметно означает море, а море означает корабли» что значит «дополнительные деньги». «Тогда иди пешком. Я больше не дам», — упорствовал Ванхал. «Деньги чужие и большие. Так тебе еще никто не платил». «Согласен, не платил», — продолжил поэтично торговаться Лоренцо. «Согласен, что большие. Но вы, любезный Йохан, меня не на пикник зовете, а на битву, причем смертельную, откуда я и треть своих людей не выведу». «О чем скорбит душа?»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 «Найду и порву всех твоих любезных соратников, о которых твое сердце трепечет. Будешь заново людей набирать». «Ты меня не пугай, бесполезно», — прячу мешок, — ответил Лоренцо. «Мое слово крепче слоеной стали черных гномов. Не забывай, я принц. И у меня не просто люди, у меня дворяне. Они не за деньги сражаются, а по долгу чести. Деньги — это для меня. В карты играть».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 Изображение на кубе в покоях Магнификуса исчезло, а сам куб тут же растаял в воздухе. Второй закрыл крышку флакона с варп-камнем и убрал флакон обратно за пазуху. Раздался стук. Магнификус встал с кровати, подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял старик-слуга с книгой в руках. По-прежнему молча он протянул книгу гостю, поклонился и пошел прочь. «Мигель Цааведра Сервантес. Флорентийские отчерки», — прочел он на обложке. Чтобы не скучал до вечера и в зале не ошивался попусту, подумал второй, возвращаясь к своему ложу. Где же они такие книжки берут? Устроившись удобнее, он раскрыл книгу и начал читать. То, что церемония начинается, Магнификус понял по звукам органа гулко прокатившимся по сводам зала. Отложив книгу в сторону, он быстро привел свою одежду в порядок и выскочил в зал. У дверей его ждался тот же старик-слуга. Пройдя вслед за ним, второй сел в одно из свободных кресел у самого кратера.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 все присутствующие обернулись на вошедшего в зал обхараша за ним двое слуг несли большую стеклянную бутыль наполненную черной жидкостью лорд вампир подошел к камню и поднял руку арган смолк братья сказал он не прибегнув на этот раз к сложению голосов сегодня наступил четырнадцатый месяц с того дня как мы собирались чтобы дать возможность утолить великую жажду брату денебу и брату Альфарду. тогда они доказали свое право на утоление сегодня пришел черед еще трем братьям регулу нату и Белотриксу испытать свою судьбу они знают цену самомнения но твердо решили избавиться от великой жажды наши души черные как кровь пра дракона но наш дух сильнее чем наши души эта разница познается в наших поступках мы зло которая не желает им быть. Первым будет Белактрикс Иди, брат, и слушай песню «Изменения». Камню вышел невысокий, но необычайно широкий в плечах мужчина. «Великий лорд», — обратился он к Абхарашу, — «я не уверен, что достоин, но я устал. Если этот кубок не примет меня, и я изменюсь навсегда, я не хочу выходить обратно в мир. Помогите мне». — Иди, — приказал лорд-вампир, — и слава смерти! Гармерт обошел клетку, решительно поднялся по ступенькам и прыгнул в колокочущую магму. К камню подошла Анна и запела. В ее песне не было слов, только мелодичные переливы высокого, чистого, полного печали звука. Даже Магнификус понял, о чем говорится в этой песне. Женщина звала смерть, умоляла ее забрать тело и успокоить душу, проклинала вечность и славила пустоту. Когда стих последний звук ее голоса, на ступеньках появился Белактрикс, По залу пронесся облегченный вздох. Испытуемый спустился к Абхарашу. Тот взял с камня кубок, и слуги наполнили его кровью дракона. «Ты заслужил утолить жажду», — сказал лорд-вампир и передал кубок Белактриксу. Мужчина, бережно приняв вожделенный сосуд, в один глоток опустошил его. Вернул лорду, а сам пошел на свое место в зале. «Регул!» — позвал Абхараш. К камню вышел другой претендент. Высокий, стройный, на вид не старше тридцати. «Великий лорд!» — произнес он. «Я знаю, что недостоин, но хочу испытать себя и перемениться. Если кубок не примет меня, я хочу вернуться в мир». «Ты уверен?» — сурово спросил его Абхараш. Регул утвердительно кивнул. «Тогда иди!» — уступил ему дорогу лорд-вампир. Испытуемый быстро взобрался по ступеням и бросился в огонь. Анна вновь запела. Это была та же песня, но в ней появилось что-то новое, словно к уже известному тексту добавили еще одно слово, и это слово было «отчаяние». Песня еще звучала, когда со стороны кратера раздался резкий клокочущий звук. За ним из пустоты на ступени вывалился громадный упырь. Слуги тут же рогатинами загнали чудовище в клетку — Упыр не сопротивлялся, а только тихо повизгивал, жался к стенке и бешено вращал выпученными глазными яблоками. «Над!» — позвал Абхараш, уже не обращая внимания на измененного регула. К камню вышел среднего роста мужчина с длинными белыми волосами, заплетенными сзади в косу. «Великий лорд!» — сказал он. «Я не хочу выходить, если не получится. Все!» Абхараш молча кивнул, Над поднялся по ступеням, обернулся перед прыжком в пламя на но и... Бросился в кратер. Женщина запела. И вновь это была другая песня. К ней добавилось новое слово. Одиночество. В глазах Анны появились слезы. Кажется, присутствующие не заметили этого. Все напряженно вглядывались в пространство над ступенями. Наконец в воздухе что-то сверкнуло, и на ступени вышел над. По залу опять прокатился вздох облегчения. Сидящий рядом с Магнификусом рыцарь даже хлопнул себя ладонью по колену. Очевидно, НАТО здесь любили. «Пей!» — протянул испытуемому полный кубок лорд-вампир. Нат взял кубок и взглянул на Абхараша. «Я рад, что у меня есть возможность избавиться от этой пытки», — тихо произнес он. «Я ненавижу жажду». «Тогда пей!» — подбодрил его лорд-вампир. «Не могу!» — неожиданно заявил Нат. Быстро притянул к себе свободную руку Анну и насильно влил ей в рот содержимое кубка. Все произошло настолько быстро, что никто ничего не смог предпринять. Над залом повисла звонкая тишина. «Что ты наделал?» — грозно обратился к Нату Абхараш. «Ты отказался утолить жажду? Ты не уважаешь наш закон?» «Нет, уважаю», — спокойно ответил виновник происшествия. «Но все сделал правильно. Анна когда-то была моей невестой. Я не уберег ее». Теперь мы квиты. «Пошел прочь!» — приказал ему лорд-вампир. «Немедленно пошел прочь! Ты больше не достоин быть с нами!» «Я знаю!» — согласился Нат. «Признаться, я всегда отличался от вас. Я не высокороден. Какой из меня рыцарь? Как был полибей, так и остался». «Постой!» — окликнул уходящего изгоя Абхараш. «Куда собираешься идти?» «Туда же, откуда пришел, за черный хребет корком».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 однако все пятеро опустились на свои места. Никто не пошел за изгнанным. Абхараш подождал немного, потом объявил. «Я приказываю всем, кто только что желал избежать испытания и утолить великую жажду, подойти сюда!» Понорив голову, к нему вышли пятеро претендентов. Лорд-вампир наполнил кубок и поочередно напоел их кровью дракона, чем поверх всех, включая Магнификуса, в крайнее изумление.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 Ответом ему был единодушный крик «Да здравствует смерть!» и восторженный гул невидимого органа. Водушевленный увиденным Магнификус кричал вместе с вампирами, хотя вкладывал в лозунг совсем иной смысл. Потом расторопные слуги притащили столы с едой и несколько десятков ящиков уже знакомого молодому человеку Портфейна. В тот вечер Магнификус решил себе позволить. Как добрался до кровати, он не помнил. Его разбудило похмелье. Магнификус долго не решался открыть глаза, опасаясь, что любое движение способно спровоцировать инсульт. Когда же он все-таки их открыл, то обнаружил сидящего на краю кровати Абхарашу. Лорд-вампир чистил ножом яблоком, задумчиво глядя перед собой. Почувствовав на себе взгляд молодого человека, он молча протянул ему бутылку. Не отвлекаясь на благодарности, Магнификус несколько секунд ополовинил спасительный сосуд и свесил с кровати ноги. «Надеюсь, я прилично себя вел вчера?» С опаской поинтересовался он у рыцаря. «Вполне», — добродушно ответил тот. «Разве что перед тем, как выпал из клетки, ты требовал, чтобы тебя немедленно искусали и зачислили добровольцем в орган». «Какой позор!» — застонал второй, делая с горя крупный глоток из бутылки. «Перестань», — успокоил его обхараж. «К тому времени Менкалинон...» «Уже сцепился с Шаула, и еще орган гремел так, что тебя вряд ли кто слышал. А если и слышал, то не понял. Ты кричал по латыни». «Я не знаю латыни», — удивился Магнификус. «Зато я знаю», — сказал рыцарь. «Еще ты жестикулировал». «А кто с кем сцепился?» — успокаиваясь, спросил второй. «Минкалинан с Шаулой», — повторил Абхараш. «Они когда-то ухаживали за одной вдовой-молочницей, и Шаула первым удостоился ее сердца.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 «Ты мне ничего не показал. По дороге покажу», — пообещал ему Абхараш, распахивая дверь. «Свой меч оставь здесь. Я тебе выдам другой. На время занятий, конечно. Идем скорее». «Иду, иду», — недовольно пробурчал второй, вставая на ноги. «Всегда вот так. Когда нужно отлежаться, денек, так сразу дела. Это жизнь», — хлопнул его по плечу рыцарь. «Зато по дороге будут попадаться и трактиры». «Трактиры — это действительно жизнь», — согласился Магнификус. Но и где же трактиры?» — зло поинтересовался второй, когда они, переодетые в потрепанные хламиды странников и широкие шаровары из той же ткани, с топорами за поясами, утопая по колено в болотной жиже, четвертый час брели на север. «Будут», — пообещал ему Абхараш, перекидывая на другое плечо моток толстой веревки. «Почему мы пошли одни и в таком виде?» — продолжил расспросы Магнификус, чувствуя, как похмелье с новой силой овладевает им.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 «Нормой жизни». «Польза есть», — не согласился с ним лорд-вампир. «Жизнь героя — это сплошные приключения. Хочешь стать героем? Не думай о мемуарах. Настоящие герои считают этот жанр неприличным». «Не уверен, что хочу стать героем, тем более без мемуаров», — тоскливо признался второй. «Хочу в трактир. Неважно, себя чувствую. Тебе этого не понять. У вампиров не бывает похмелья». «Кто тебе это сказал?» — возмутился рыцарь. Если кто что-нибудь и смыслит в похмелье, так это вампиры. А ваше похмелье — детские желудочные несварения. Пусть так, — буркнул Магнификус. Но если я в ближайшие десять минут не выпью, то сдохну от этих несварений. — Крепись! Еще четверть мили, и будет трактир, — приободрил его обхараш. Эта новость придала молодому человеку сил, и он зашагал быстрее. Лорд-вампир его не обманывал. Трактир был. Не ахти какой, но трактир. Приземистый сруб, оброшен со всех сторон лишайником, без единой подъездной дороги стоял на островке, окруженный зарослями острых болотных камышей. Над дверью заведения, скрипя на ветру, покачивалась доска с выжженной на ней надписью. Тихие топи. Видать, оживленное место, съездил Магнификус, выбираясь на твердую землю. Не бойся, спокойно. Не понял насмешки в словах спутника рыцарей, первым вошел внутрь.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 Одна из них гласила «Терхем груб, но верен, лирик глуп, но храбр». Положили вместе медики в глаза. Поэзия, блин, ругнулся Магнификус, не терпящий с похмелья кладбищенской тематики. К ним подошла дородная трактирщица и, даже не поздоровавшись, приказала «Деньги показывайте». Лорд-вампир, не поднимая к ней лица, молча выложил на стол один золотой «Поздравляю с хорошей охотой, господа». Сразу подобрела трактирщица. «Если погоня, то могу быстро подогреть утреннее жаркое из кабанины. Если оторвались, то запеку утку, пойло любое. Что пить будем?» «Как всегда, Марта», — насмешливо взглянул на нее рыцарь. «Я вижу, ты не сменила компании. По-прежнему разбойники, воры, аферисты. От родных не откажешься, сэр?» «Бетельгейзе», — почтительно поклонилась ему женщина. «Но я вижу, что и вы не торопитесь менять привычки». «Привычки? Визитная карточка для ангела смерти», — ответил ябхараш. «Принеси нам поесть и выпить. Выпить в первую очередь. Мой добрый друг устал с ним привычки». «Одну секунду», — поспешила на кухню Марта. «Это Марта — первая леди преступного мира империи», — глядя в спину объяснил рыцарь. «Её муж — знаменитый Георг Перронни, король воров». Последние сорок лет в заключении за грабеж имперской почтовой кареты. Выходить не торопится. Руководит своими людьми из темницы. Я его понимаю. Он поклялся Марте на алтаре в храме Сигмара покончить с прошлым и через неделю после свадьбы попался. А у Марты тяжелая рука и взрывной характер. «Почему она тебя назвала Сэр Бетте?» спросил заинтересованный Магнификус. «Бетельгейзе!» «Так меня звали одно время», — признался лорд-вампир. «Я возглавлял в Мариенбурге городской гарнизон и за время службы повесил несколько десятков завсегдатаев этого заведения». «Об этом все знают?» — испуганно оглянулся на парочку в углу молодой человек. «Абсолютно все. Не волнуйся. На меня здесь зла не держат. Я хорошо ловил, они плохо прятались. Все честно, без предательства». К столу вернулась Марта и выставила перед путниками две бутылки — «Посиди с нами», — предложил Абхараш. «Много лет не виделись. Сейчас огонь убавлю», — согласилась женщина и быстро пошла на кухню. Едва она обернулась к столу спиной, Магнификус схватил бутылку и сделал крупный глоток. Содержимое бутылки обожгло ему гортань. Едва сдержав кашель, второй выдохнул воздух и констатировал. «Это не портвейн, это абсент!» «Полыневая водка», — согласился с ним лорд-вампир. «Крепкий напиток с воображением» поэтому не советую злоупотреблять. «Ты любишь абсент?» — изумился вкусом спутника Магнификус. «Он меня любит», — уточнил Абхараш. «Я же?» — отвечаю взаимностью. Марта села за стол со своей бутылкой. «Где вы путешествовали столько времени, сэр Беттельгейзе?» — поинтересовалась она. «Додж Горбатый болтал, что вас разрубили на мелкие кусочки в битве у Кислива. «Не отрицаю», — чокнулся с ней бутылками лорд-вампир. Потом меня повесили в Бретоне и сожгли два барванца в одной маленькой деревушке под Миденхаймом. Хитростью, к слову, заманили в дом и сожгли. Один в шляпе, болтливый, а другой блондин с губной гармошкой. «Что вспоминать? Твое здоровье, прекрасная Марта! Ты одна из самых волнительных женщин, каких я встречал на своем пути. А я долго ходил?» Женщина зарделась от такого комплимента и в свою очередь тихо провозгласила. «За вас, сэр!» «Бетельгейзе. Жалею, что поторопилась замуж за Георга, но с другой стороны мы познакомились чуть позже». Они выпили и одинаково занюхали ладонями, потом звонко хлопнули их друг об дружку. «Кстати, а как Георг?» — спросил после этого символического жеста Абхараш. «Страдает», — печально сообщила женщина. Пишет, что практически перепилил решетку, но его опять перевели в другую камеру.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 Покачал головой рыцарь, хотя по его лицу было видно, что Марта ему польстила. «Я никогда не пил уникальные сорта. Вандализм не в моем стиле». И они снова чокнулись и выпили. «Откуда, ни за что и в никуда», — предположила Марта, опуская бутылку. «Дела!» — вздохнул Абхараш. «Что нового в округе?» Стрегоя видели утром к востоку отсюда. Раз. Месяц назад в Мариенбурге старого... Топу башмачника повесили. Он проезжего аристократа из Альтдорфа подрезал. Два. Полгода назад Мир Касим дочку замуж выдал, а она супруга как грязную тряпку в окно выбросила. И по делом ему хорошая девочка. Мир Касим сам виноват. Надо было разрешить ей за смехача выйти. Теперь ей пару и не подберешь. Три. Все вроде из интересного. А так по-прежнему. Режут, грабят, воруют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 «Их знаешь?» «Знаю. Это мои соратники», — признался Магнификус. «О вкусах не спорят», — пожал плечами Абхараш. «Если взглянуть на это с другой стороны, бесстрашные люди. И хитрые поганцы». В полудню они выбрались из болота и пошли через лес. Лорд-вампир шел молча, о чем-то размышляя, и Магнификус не решался без особого повода отвлекать его. Второй на ходу любовался вековыми деревьями, высоко раскинувшими свои зеленые кроны, на голубое небо, поглядывающее сквозь них, не забывая при этом отхлебывать из бутылки благоразумно прихваченный в топях. Полыневая водка не только исцелила его нервную систему, истерзанную событиями последних дней, но и настроила на благодушный лад. «Дивный, просто дивный лес!» — мысленно восторгался он. Эти деревья наверняка были свидетелями многочисленных подвигов и романтических встреч. И этот прохладный ветерок Эти сладкоголосые птицы. Почему я раньше не любил лес? Собственно, а что я раньше любил? Да ничего не любил. Из себя, в первую очередь, мерзавец. Как я смел себя не любить? Красавца-гуманитария, эрудита-бессребренника. Нет мне прощения. Я просто обязан оправдать надежды, возложенные на меня эльфами, гномами, вампирами, крысами. Хотя, хрен их поймешь, чего они точно хотят. Крысами. Шарскун, дружище, где теперь твоя противная морда? Ужель не сведется нам больше в юдоли жизненной моей? Так, где же меч? И он уже слух поинтересовался. Да, собственно, где же меч? Точнее, мечи. И что по поводу обещанных эффектных ударов? Рыцарь отвлекся от думы и укоризненно взглянул на Магнификуса. О, да ты, уважаемый, опять нарезался. Отнюдь, попробовал протестовать второй. Но обхараш не стал его слушать, отобрал бутылку и отшвырнул ее в сторону. «Хватит праздновать! Так мы далеко не уйдем!» «Я полон сил!» — заверил его Магнификус. «Не сомневаюсь!» — усмехнулся лорд вампира и зашагал дальше. Магнификус побрел за ним, бормоча себе под нос. «Подумаешь? Ну, перебрал чуть-чуть. Так я болел!» «И скоро опять болеть будешь!» — заверил его рыцарь. «А ближайший трактир очень далеко!» «Как далеко!» «Завтра», — ответил Абхараш. «Нет, завтра это никуда не годится», — ужаснулся Магнификус. «Через два-три часа мне опять станет плохо». «Зачем тогда столько пил?» — спросил рыцарь. «Надо было тянуть. К вечеру был бы здоров». Второй сбегал в ту сторону, куда его благоразумный спутник выбросил бутылку и вскоре вернулся обратно, бережно прижимая спасительный сосуд к груди. «Буду тянуть», — заверил он Абхараша. Тот пожал плечами и двинулся дальше. Сразу за лесом начинались торфяники. «Вон за тем холмом река Рейк», — показал рыцарь, из за пояса топор. «Надо рубить плод». «Зачем нам плод?» — не понял Магнификус. «Плыть», — лаконично объяснил лорд-вампир. «По реке плыть до Альтдорфа, потом на север к проходу Карак-Ангара. Три дня, и мы на месте. Плод так плод», — смирился второй. Абхараш скинул на землю хламиду и, обнажившись по пояс, принялся рубить ближайшее дерево. Магнификусу ничего не оставалось, как только последовать его примеру и вонзить свой топор в другое дерево. Рыцарь имел явно богатый опыт в сооружении платов. Второй еще и одного дерева не повалило, а лорд-вампир уже срубил два, очистил стволы от веток, разделил ствол пополам и отволок к указанному холму. Где ты научился так -то лихо топором орудовать? Невольно восхитился Магнификус. «Я несколько лет служил лесником», — продолжая работать, ответил Абхараш. «Интересное было время. За мной охотилась имперская рейхсгвардия, а я дышал свежим воздухом в глубине драквальдского леса. Причем за хорошее жалование». «Почему охотились?» — покряхтел второй, всем телом налегая на подрубленный ствол. «Ерунда», — усмехнулся рыцарь. Случайно встретил на площади в Альдорфе одного знакомого, отрубил ему голову и осиновый кол в сердце загнал. А он оказался министром. «С министрами так нельзя», — укорил его Магнификус. «Нельзя», — согласился лорд-вампир. «Только это был плохой министр». «Если всем плохим министрам осиновый коле в сердце загонять, то мы так без министров останемся», — резонно заметил второй и всем телом налег на непадающийся ствол. Дерево жалобно хрустнуло и повалилось на рыцаря, стоявшего к своему неопытному помощнику спиной и поэтому вовремя не сумевшего среагировать. — С тобой рискованно иметь дело! — сердито пробурчал Абхараш, выбираясь из-под придавившего его ствола. — Ты поопаснее Риксгвардии будешь. — Прости, — извинился Магнификус. — У меня совершенно отсутствует опыт в этой области. — Я заметил, — отряхиваясь, кивнул лорд-вампир. Министр не просто плохой был, а очень плохой. и кровосос. Он раньше при Лохнийском дворе песом служил. Как он втерся в доверие Карлу Францу, не понимаю. — Кто у нас Карл Франц? — уточнил второй. — Император, — ответил рыцарь. — Может, они нашли общие интересы? — предположил Магнификус. — Надеюсь, что нет, — покачал головой обхорош и объяснил. Министр не любил женщин, он предпочитал однополые утехи.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 «Что ты имеешь в виду?» — не понял Магнификус, тоже перебираясь с берега на скрепленные бревна. «Я имею в виду десяток другой эффектных ударов», — сообщил рыцарь и кинул одну из палок молодому человеку. «Защищайся!» «Как же так?» — удивился тот, но первый же удар по предплечью мгновенно отрезвил его. «Вот так!» — делая еще один выпад, — ответил Абхараш. «Зачем время терять? Плот по течению плывет сам, самый подходящий случай для учебного боя». «Да ты хоть научи чему-нибудь сначала!» — взмолился Магнификус, получая еще один удар на этот раз по ноге. «Учу!» — сказал рыцарь. «Не следи за палкой, смотри мне в глаза. Дай возможность своему телу сражаться и не отвлекай его пустыми мыслями. Очень полезная информация!» Не вполне искренне поблагодарил его молодой человек, но следующий удар отбил. «Вот видишь!» — сказал Абхараш. «Порой думать вредно!» Река несла их плод мимо крутых берегов с нависающими над ними зарослями кустарника, потом мимо песчаных пологих спусков, по которым обычно крестьяне сгоняют на водопой скот, потом мимо величественных колоннад, корабельных сосен, возвышающихся над водой, потом опять шел кустарник и опять леса. Бесконечные, непроходимые, прекрасные в своей никем не потревоженной свободе леса. Солнце всходило, достигало зенита и скрывалось за горизонтом, а путешественники стучали своими палками, делая недолгие перерывы, чтобы перекусить, и прекращая занятия только когда на небе загорались звезды. Тогда они шестами направляли плод к берегу, разжигали костер и, предварительно наломав себе еловых веток, засыпали на них до первого луча солнца. Так прошло два дня пока, наконец, впереди не показались первые крыши домов. Рыцарь тут же опустил свою палку, и Магнификус, задыхаясь, плюхнулся на мокрые бревна. — Ты точно монстр! — сказал он, снимая мокрую от пота накидку и выжимая ее. — Не скрываю! — спокойно заметил лорд-вампир, присаживаясь. — Мы подплываем к пригороду Альтдорфа. Надо бы где-то причалить и дождаться ночи. Днем нас может заметить и арестовать береговая охрана.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 По дороге вдоль берега двигался отряд вооруженных всадников. «Что там?» – заинтересовался Абхараш. «Рыцари, отряд, человек двадцать», – сообщил второй. «На щитах какой знак?» «Солнце». «Это рыцари слепящего солнца. Куда движутся?» К городу». «Кстати, великий лорд, а если мы погибнем в неравном бою, какой алтарь нас восстановит?» «В твоем замке?» «Слава смерти нет. Далеко». Я в горах личный алтарь открою. Каким образом? Очень просто. Нарисую круг своей крови и напишу в нем руны регенерации. Так можно? Мне можно. А мне? Тебе тоже. Встанешь в центр круга, руны слух произнесешь, и все. Удобно. Еще бы. Магнификус спросил. Может, я прогуляюсь до вечера? В трактир? Насмешливо предположил лорд-вампир. Почему сразу в трактир? Обиделся второй. — Не только в трактир. Я город хочу посмотреть. — Не советую, но как хочешь, — сказал рыцарь. — Главное, никуда не лезь и ни с кем не разговаривай. — Денег не дашь? — попросил Магнификус. Абхараж вытащил из кошелька горсть золотых монет и протянул спутнику. — Какой сейчас курс? — шутку спросил тот. — Золотой, одна лошадь или две коровы? — без намека на шутку ответил лорд-вампир. Второй спрятал монеты в карман, шаровар и спрыгнул с плота. Вода едва доходила ему до щиколоток. «К закату вернись!» — крикнул ему вслед рыцарь. Магнификус кивнул и побрел к берегу. Прежде чем выйти на дорогу, он внимательно огляделся по сторонам. Людей рядом не было. Далеко вдали клубилась пыль, поднятая проехавшим отрядом садников. Путешественник вышел на дорогу и зашагал по ней в сторону Альтдорфа. Поначалу попадались только стоящие на приличном расстоянии друг от друга Аккуратные крестьянские дома с ухоженными огородами вокруг. Потом встретилась настоящая мельница. Из телеги, запряженной двумя мулами, коренастый крестьянин выгружал на землю перед мельницей мешки зерном. Вокруг него гонялись друг за другом двое щекастых малышей, мальчик и девочка. Они то и дело спотыкались о выгруженные мешки и падали. Потом с радостным визгом опять скакивали на ноги и продолжали погоню друг за другом. Магнификус не спеша обошел телегу и двинулся дальше крестьянин почтительно поклонился ему очевидно он его принял за странствующего священнослужителя сигмариота прошу ваших молитв святой отец да благословит тебя сигмар тут же входя в роль приветливо кивнул ему второй крестьянин еще раз поклонился детишки на мгновение отвлеклись от игры и повторили его жест Сразу за мельницей потянулась череда одноэтажных строений, явно принадлежавших городским жителям. Среди них попадались небольшие особняки. На треугольном фронтоне крыльца одного из них красовалась надпись «Продается 37 Зол Имп Торг». «Недорого», — про себя отметил Магнификус. Чем дальше он шел, тем больше и наряднее становились дома, а гравий под ногами сменила брусчатка. Начали встречаться магазины. Второй с удовольствием читал надписи на них. Ткани и прочая мануфактура господина Гонга. Альтдорфские пряники. Золотые украшения, подарки и сувениры. Табачный островок. И так далее. Табачный островок заинтересовал путешественника, и он вошел в магазин. Торговое помещение украшали три застекленных стеллажа с выставленными на них курительными трубками разных форм. Дубовый прилавок с несколькими десятками разноцветных коробок. На нем. Из-за прилавка торчала ушастая голова с дымящейся трубкой во рту. При появлении покупателя голова пришла в движение, и навстречу Магнификусу поднялся худощавый продавец неопределенного возраста. — Что-нибудь желаете, уважаемый? — деликатно поинтересовался он. — Да, трубочку и табачок к ней я бы купил, — признался второй, Новое избежание конфуза уточнил. — Цены приемлемые? Хоть в долг, — добродушно заявил продавец.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 В магазин вошла далеко не юная, но невероятно обаятельная женщина и поставила перед посетителем поднос с чашкой ароматного пахнущего чаю и газету «Утренний Альтдорф». На прощание улыбнувшись, она молча удалилась. Второй сделал глоток чая и развернул газету. На первой странице красовался графический портрет пожилого господина в величественной позе. И сопутствующие портрету статьи. Путешественник выяснил, что этот господин никто иной, как рейхсмаршал, маршал капитан рейхс-гвардии Курт Хельборг, и что вчера он отпраздновал 300-летний юбилей. Автор статьи не скупился на дифферамбо рейхс-маршалу, но и от пикантных подробностей биографии онова не отказывался. Так Магнификус узнал, что юбиляр в юности слыл проказником по части амурных привязанностей, имеет незаконно рожденного сына, который ныне служит в одном из воинских гарнизонов Альдорфа чине лейтенанта и не желает поддерживать связи со своим легендарным отцом, поскольку не может ему простить страданий, пережитых его матушкой, владелицей городского подрома. След за передовицей на другом листе, второй ознакомился с манифестом Общества защиты горных троллей и парочкой литературных эссе на тему непростой студенческой жизни. Авторы эссе, судя по всему, Сам студент укорял общество за невнимательное отношение к быту учащихся Альдорского университета и вопиющей несправедливости руководства вышеупомянутого учебного заведения, отдающего за деньги треть учебных мест тупым отпрыском богатых родителей. Третий лист равномерно распределяли между собой новости культуры и религии. Колонку культурных новостей занимала рецензия известного столичного литературоведа на новую книгу Феликса Ягера рецензент недоумевал. Коль этот плодовитый литератор покушается поразить воображение читателя своими подвигами, он мог бы, по крайней мере, утрудить себя привнесением в текст хотя бы намека на морально нравственные или философские выводы из своего воистину эпического героизма. Колонку религиозных новостей заполнил богословский диспут двух священнослужителей, одного принадлежащего к культу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 Эстетику. Стоимость полного курса 70 сер имп. Или трогательно. Где ты единственный? Мне уже 190, а я все одна. Блонд. Цвет глаз зеленый. Рост метр три сантиметра. Вес 56 килограмм. Образование высшее. Дворянка. Писать. Улица 4 Триумфа, дом 6. Люсия Вермотти. Как раз при просматривании этого объявления в магазин вернулся запыхавшийся продавец. Глаза его радостно сверкали, а руки сжимали прямоугольный металлический футляр. «Вам очень повезло», — сообщил, выложил футляр на стол перед молодым человеком и раскрыл его. «Цельный астландский бриар, чубук из лобной кости холоднокровного, золотой охладитель, работа фон Гайера по эскизу мастера Бомса, продолжение линии...»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 «Конечно нет», — воскликнул продавец. «Золотой — это десять серебряных импов, или, правильнее, империалов, и сто медных». «Тогда давайте табак, вот тот в белом кувшинчике», — успокоившись, попросил Магнификус. «Обкурим трубку». Продавец с готовностью снял с прилавка нужную коробку. Попыхивая своей новой трубкой, Магнификус продолжил ознакомление со столицей империи. Город ему определенно нравился.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 спешащих куда-то с толстыми кожаными папками в руках, и степенных азуров, задумчиво прохаживающихся вдоль витрин магазинов, и даже гоблинов. Очевидно, какую-то цивилизованную их разновидность. По прежней части то и дело проносились кареты и маршировали группы вооруженных всадников. Одежда столичных жителей представляла собой гармоничную смесь, состоящую из элементов нарядов средневековой эпохи и эпохи Возрождения. в частности Рококо. ясно дополненную штрихами моды конца 20-го столетия. Так, на носу сидящего за соседним столиком господина в бирюзовом камзоле красовались пижонские солнцезащитные очки, а изящные ножки официантки обтягивали черные нейлоновые колготки. Впрочем, общую картину это не портило. Да и потом Магнификусу уже приходилось сталкиваться как с двухколесной колесницей Тордиона марки «Харли Дэвидсон» так и с самозарядными пистолетами Ван Хала марки «Кольт». Миленькая обладательница нейлоновых колготок принесла фирменную настойку и второй отлегся от своих наблюдений. Изучив на свет хрустальную стопку, наполненную желтоватой жидкостью, путешественник решительно одним глотком опустошил ее и осознал, что настойка на Мандрагоре – ближайший родственник текилы. Ему невольно захотелось попросить официантку принести для ознакомления бутылку,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 «Представительный такой мужчина», — подтвердила девушка и показала на противоположную сторону улицы. Он повел группу студентов из Нульна в городской музей. «Любопытно», — посмотрел в указанном направлении Магнификус. Путешественник не стал дожидаться своей картошки. Он спрятал трубку, быстро расплатился и направился в городской музей. Его надежды оправдались вдвойне. Первой, с кем он столкнулся в дверях, была Наола. «Ты?» — изумилась она. — Я, — подтвердил он. — Почему в таком виде? — заинтересовалась Наула. — Я здесь, проездом, — ответил второй, чувствуя предательское биение собственного сердца. — А я на практике, — в свою очередь сообщила девушка, чего-то зародилось. Я тебя вспоминала? — Я тебя тоже, — признался он, и, желая каким-то образом снять незримое напряжение, возникшее между ними, спросил. — С преподавателем по этике? — Да, — кивнула Наула. — С профессором? «Эн Лиль. Он мне очень нужен», — сказал Магнификус. «Меня просили ему кое-что передать». «Так пошли?» — обрадовалась Наула и, схватив его за руку, потянула за собой внутрь. «Вот повезло. Я ведь вышла еще одну студентку встречать». Она провела его огромным холлом к широкой мраморной лестнице. «Ты знаешь профессора?» «Конечно знаю». Зачем-то соврал второй. «Тогда поднимайся на второй этаж. Он там». «А я сейчас эту студентку встречу и подойду», — распорядилась Наула. Магнификус не стал возражать. Его хватило ощущения той же самой предопределенности, что и на Острове Мертвых. Он понял, что все так и должно идти, как идет. Тордиона он действительно узнал сразу. Тот стоял у одного из стендов к путешественнику спиной, окруженный со всех сторон студентами. «Как ваше обучение у врага всех драконов?» Услышал он в своей голове голос, хотя Турдион даже не повернулся к нему. Более или менее. Так же мысленно ответил он и, в свою очередь, поинтересовался. «А где ваши колокольчики?» «Там же, где и меч Кейны. Далеко. Откуда вы знаете? Оттуда же. Откуда вы знаете, что это я? Остров мертвых?» «Остров мертвых — это только место. Я имею в виду тишину, для которой место — необязательные условия. Что будем делать?» То, что делаем, вы получать синяки, я учить студентов. Пока не наступит время. У меня не больше месяца. Этого даже много. Ты хочешь побыть с Наолой? Очень хочу, мне кажется, я... Кажется, неправильное слово. Особенно в таких ситуациях. Уместнее сказать очевидно я и так далее. Но это уже не мое дело. Как у вас получается складывать голоса, не вызывая сферу? Я знаю только одно существо, которое умеет выделывать такие штуки. Старина Казирион. Казирион безумный. Придай слову «безумный» позитивный смысл, и ты поймешь Казириона. Когда-то он был моим учителем. Ну, не будем терять времени. Тордион обернулся, раскинув руки в сторону, пошел навстречу Магнификусу и крепко обнял его. «Доктор Кварк! Рад, весьма рад, что вы все-таки приехали!»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 Наола Корстейн, студентка третьего курса. Доктор Кварк, — пожал ей руку тот, — естество-испытатель. Когда они оказались на улице, Магнификус посчитал нужным спросить. «Я, наверное, тебе в тягость. Я счастлива», — призналась девушка и обняла его. «Так не бывает», — подумал он, но слу сказал. «Я тоже». И поцеловал ее. И тут же получил звонкую пощечину. «Так не бывает», — обиженно заявила Наола.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 Лорд-вампир молча и внимательно наблюдал за его действиями. Только ближе к рассвету он подсел к Магнификусу и заверил его. «Я мог подождать до утра». «Зачем?» – пожал плечами второй. «Все равно нужно идти». «Верно, очень верно», – согласился рыцарь и протянул ему палку. «Тогда продолжим». «Боль. Лучшее лекарство от сплина». Вот уже два дня прошло с того момента, как они оставили плот одиноко качаться на тихих водах Нижнего Талабека. Их путь лежал к видневшимся далеко впереди вершинам Карак Ангара, где-то там и находился упомянутый рыцарем проход в земле орков. Путешественники обходили стороной селения и дороги, пробираясь к цели в основном лесными чащами и болотами. Питались печенными на зале костров лесными голубями, которые ловко сбивал своей палкой обхараш. Пили из родников. Во время одного из привалов, когда до гор оставалось не более двух часов пути, Магнификус поинтересовался у спутника. «Высокопочтимый лорд, так я не понял. Где тот меч, который ты мне обещал?» «На заре добудем», — сообщил ему тот, наламывая себе ловых веток для ложа. «В каком смысле добудем?» — не сообразил второй. «В прямом», — подтвердил рыцарь. «У нас на пути находится дорога к перевалу».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 «Сдается мне, что палками их не напугаешь». «Я никого и не собираюсь пугать», — ложась ответил лорд-вампир. «Проткнем их палками и заберем оружие». «Прекрасный план», — вздохнул Магнификус и взглянул на усеянное звездами небо. Он вспомнил о двух лучах, посланных в Алай в поисках пределов этого мира. «Может, и нет никакого предела?» — пришло ему в голову. «Может, покойный Корин провел своих друзей не в игру?» а куда-то еще. Ведь удалось же ему вытащить Теклиса и остальных наружу. А игрушка в итоге оказалась вообще независимой. Путаница, однако. Нет гарантии, что мы сейчас по микросхемам мечемся, а не в параллельном мире. А игрушка так. Первый шаг. Пока Тал, Сволай и Мором в солдатики играли, Корин несколько тысячелетий чего-то придумывал. Будем надеяться, что это так. Иначе не очень понятно, как вести себя дальше с Наолой. Придется тоже себя бетоном заливать в цитадели с остальными игроками? Хотя нет. Уведу свою полукровку через белый портал и поселюсь с ней на Корфу или куплю гражданство Лихтенштейна. А там дети, внуки, имущество, маразм и тихое отбытие на тот свет. Надо будет себе памятник самому заказать. На детей рассчитывать нельзя. Из какого-нибудь редкого камня закажу заранее точную копию белого портала с выбитой надписью «Game Over 1976-9040 годы». Пусть археологи свой хлеб отрабатывают. Вот это действительно прекрасный план. А на разбойника с палками и он уснул. Еще не рассвело, когда Абхараш его разбудил и протянул заостренную палку. Ты уверен? На всякий случай спросил его второй. Лорд-вампир не утрудил себя ответом, а только показал на начерченный кровью круг неподалеку от костра. «Алтарь?» — уточнил Магнификус. Рыцарь утвердительно кивнул и приказал. «Встань, в центр, и скажи одно слово. Здесь. Только громко скажи. Сафари ценит ясность». Магнификус точности выполнил сказанное. «Теперь пошли», — хлопнул его по плечу Абхараш. «И постарайся не сразу погибнуть».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 Не успел второй их толком разглядеть, как рыцарь с сильным толчком в спину выпихнул его прямо навстречу врагам. Те остановились и стали разглядывать незнакомца. «Быстрее убьют, легче отделаюсь. Надо хамить». Решил про себя Магнификус и пошел на них со словами, по его мнению, наиболее уместными в таких случаях. «Господа орки, это ограбление. Быстренько бросайте оружие и тащите свои зеленые задницы домой. Дважды повторять не буду, брезгую». Это злой дух, а внезапным появлением безоружного чужака его нахальством предположил один из разбойников. Ты кто? крикнул второй, берясь за рукоять своего меча. Твои большие неприятности. Приближаясь к нему, заявил второй. Он сумасшедший. Флагеланд!» — решил третий Зорков. Надо его зарезать и дальше идти. «Нормальное предложение, но я против», — сказал Магнификус, берясь за палку двумя руками и со всей дури втыкая ее в глаз говорившему. От страха второй ударил так сильно, что палка прошила голову орка, как гнилой кочан капусты, и вышла через затылок. Его подельщики, словно зачарованные, смотрели на это, не решаясь поверить в реальность происходящего. Магнификус, продолжая одной рукой удерживать палку, другой вытащил из-за пояса убитого им разбойника длинный нож и трижды воткнул его в уже мертвое тело. Потом он отпустил палку, и истекающее кровью тело рухнуло на тропинку. Второй нагнулся и снял спокойненько пояс с мечом. «Прости, приятель, я предупреждал», — сказал он, каждую секунду ожидая удара со стороны соратников убитого. Но те продолжали, раскрыв рты, наблюдать за его действиями, ничего не предпринимая. «Жут! Это злой дух!» — наконец произнес один из них. «Злой дух! Спаси нас, горк или морк!» Он нас убьет. Он прав, поддержал орка Магнификус. Я вас убью. Но я не злой дух, я бог войны, мне нужно оружие. Я тебя сам убью, взревел менее мнительный зорков и, выхватив меч, набросился на молодого человека. Тот выставил навстречу нападавшему меч его друга и начал отражать удары. Уроки Абхараша не прошли даром, и вскоре Магнификус понял, что его противник никудышный фехтовальщик. Орк лупил своим мечом напропалую, мало заботясь о защите. Отразив очередной удар, молодой человек углядел на теле нападавшего открытый участок и воткнул туда нож. А когда вздревевший от боли орк наклонился и отвел меч в сторону, Магнификус крутанулся на каблуках и, умножив таким образом силу удара, отрубил противнику левую руку. Орк припал на одно колено, прикрылся мечом и закричал... Да то-то обей -то, его, стреляй! Но да то-то окончательно уверился в том, что неизвестный это слой дух и побежал со всех ног прочь. Я сдаюсь, прохрипел тяжело раненный орк, оставшись в одиночестве. Поздно, приятель, вздохнул второй и пропорол ему мечом брюха. Разбойник харкнул кровью, упал на спину и забился в судороги. Добей его, нельзя, чтобы он мучился, раздался сзади голос лорда вампира.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 «Ты видел, как я мельницу сделал?» Начиная приходить в себя, похвалился Магнификус. «Лихо, но другой бы тебе ноги отрубил», — остудил его пыл лорд-вампир. «Не увлекайся». Хотя, если честно, лихо вышло. «Кто такие горк или морк?» «Их бестолковые башки». «Пойдем дальше?» — предложил второй. «Куда пойдем?» — забирая оружие у первой жертвы бога войны, — сказал рыцарь. «Сюда скоро целый склад оружия прибежит». «Орки — мстительные существа, глупые, жестокие мстительные, что нам и нужно. Ты сиди в кустах, с тебя пока хватит, а я подожду здесь». Абхараш был прав. Датота не заставил себя ждать и вернулся с десятком других зеленокожих через час. Морд-вампир сидел на груди у одного из убитых Магнификусом и спокойно наблюдал за приближением отряда мстителей. «Это другой!» — завизжал Датота, подходя на расстояние десяти шагов к рыцарю. «Ты кто? Где тот?» «Ушел», поднимаясь на ноги, ответил Абхараш. «Но просил передать, что скоро будет». «Кончать его!» — приказал крупный орк в шлеме, надвинутом по самый подбородок. «Рубить?» — переспросил орка в шлеме до да — мудро решил орк в шлеме. Орки принялись заряжать арбалеты. «Стрелять — это плохо», — вслух заметил лорд-вампир. «Придется бегать». Он два прыжка достиг отряда и врезался в него, как нож в свежеиспеченный хлеб.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 Поэтому я себе вот это оставлю, патриоцепом лорд-вампир. Хоть какое-то разнообразие. А я попозже что-нибудь себе подберу почище, если найду, — сказал Магнификус. Остаток пути до перевала они двигались молча, и лишь когда над их головами нависла темная горная громада, Абхараш свернул с тропинки. «Я знаю здесь одно укромное место. Заранее сделаем алтарь. Мало ли что?» — пояснил он. Второй беспрекословно доверился его решению. Путешественники начали взбираться по каменному склону. Вокруг стояла оглушительная тишина, только вдали дважды раздался шум от падающих сверху камней. Под ногами появился тонкий пласт плотного тумана. По мере подъема туман становился больше, он заметно сгущался. Впереди, встревоженная их появлением, вверх взметнулась группа каких-то небольших существ. — Птицы, — сказал Магнификус. — Летучие мыши, — проинформировал его лорд-вампир и вытащил за спиной арбалет.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 По-другому представлял себе бога войны. Так, представь же меня своему именитому попутчику. «Манфред фон Корстейн, последний из клана великих Корстейнов», представил его лорд-вампир. «Увы, это правда», — величественно поклонился Магнификусу тот. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался лорд-вампир. «Еще не потерял надежды найти свитки Нагаша?» «Пожалуй, что потерял», — признался фон Корстейн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 Я перекусил их дозорным этой ночью. Большой отряд. Двести голов или около двухсот. Самого на солома среди них нет. Зато видел его любимого колдуна Вушума. Пока старые знакомые переговаривались, второй обстоятельно обдумал сложившуюся ситуацию и решил, что более подходящего момента ему не представится. — Господин Карстейн обратился он к мужчине, — к вашим услугам, господин Кхейне, — повернулся к нему фон Корстейн. «Понимаю, что моя просьба покажется необычной, но, учитывая вашу недосягаемость, я прошу...» И Магнификус запнулся, подыскивая наиболее убедительные слова. «Для вас?» — все что угодно. В виде его замешательства приободрил мужчина. «Короче, я прошу руки и сердца вашей дочери», — закончил свою тираду второй. Тут пришла пора замешкаться фон Карстейну. Он в изумлении широко раскрыл глаза и, не веря своим ушам, переспросил. «Что-что?» — Руки и сердце вашей дочери Наолы, — повторил Магнификус. — Я ее люблю. Она меня, кажется, тоже. — Он шутит? — на всякий случай уточнил у лорда-вампира отец Наолы. Абхараш отрицательно покачал головы. У фон Карстейна бешено сверкнули глаза, его благородная рука сжала посох. — Между вами что-то было, божок? — грозно рыкнул он. — Разумеется, нет, — поспешил успокоить стревоженного отца Магнификус. — Я серьезно отношусь к Наоле? Фон Карстейн заметно успокоился и опять взглянул на старого друга. «Сэр Бетельгейзе, вы не перестаете меня удивлять обширным кругом своих знакомств?» «Манфред, ты ничего не ответил влюбленному юноше», — корректно напомнил тот. По всему было видно, что ситуация его весьма позабавила. Отец Наулы растерянно перевел взгляд на молодого человека.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 «Древний Магнификус?» — еще больше изумился фон Карстейн. «Да, Манфред, он тот самый Магнификус», — засвидетельствовал рыцарь. «И я его веду в безымянной земле потренироваться на зеленокожих». «Нет, я понимал, что с Наулой у меня будут проблемы», — забормотал отец Наулы. «Но такие?» «Так как мы поступим?» — поторопил его лорд-вампир. «У нас мало времени». «Для тренировки в безымянной?» — все еще сомневался фон Карстейн. «Скорее, Манфред!» — потряс его за плечи Абхараш. «Ладно, я подумаю над его просьбой, но при одном условии. Мы заглянем к цыгану-кузнецу. Хочу узнать его мнение по этому вопросу». Наконец решился отец Наолы. «Надо познакомиться поближе». «Ты по-прежнему веришь в эту чепуху с гаданием?» — укорил его лорд-вампир. «Я фаталист. Хиромантия для меня. Поэзия», — оправдался фон Корстейн. «И на твоем месте я бы не стал вмешиваться. Дочь моя». «Тогда вперед!» — скомандовал рыцарь и пошел дальше. Пещера родителя Наулы находилась близко. «Ты в какой пещере алтарь устанавливал?» — просил у Манфреда лорд-вампир, сматриваясь в темные проемы у основания скалы. «Вон в той!» — показал на один из них тот. «Там сухо!» Ловушки ставил. Естественно, полсотни упырей. Сверху коля, отравленные, само собой. Коля перед выходом закрепил. «Сам видим!»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 То же самое повторил второй. — Теперь к цыгану? — спросил лорд-вампир. — Да, заглянем на минутку, — попросил фон Карстейн. Как только путешественники оказались снаружи, упыри сорвали со скалы и нырнули обратно в пещеру. — Ты уверен, что это хорошая защита? — на всякий случай уточнил у него Пхараш. — Они выпивают быка за пять секунд, — успокоил его отец Наолы, — а укус самок парализует. — Сам вывел, — предположил рыцарь. — Семейное хобби, — довольно улыбнулся Манфред.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 Начал накрапывать дождь. Путешественники обогнули старое пепелище на берегу с единственной уцелевшей в пожаре печью. Из полуосыпавшейся трубы шел дым. Кто топит ее? Не удержался от вопроса Магнификус. Никто, прозаично сообщил отец Наулы. Аномалия. Внутри огня нет. Я проверял. Стали появляться деревья, преимущественно березы. А корень родину не любил. Отчего-то злорадно подумал Сергей Магнификус, принюхиваясь. А воняет. Деревья становилось все больше, березы сменились ельником, тот, в свою очередь, перешел в большой запущенный яблоневый сад. Остались только тополя в разгар цветения, опять подумал Магнификус. Но он ошибся. За яблоневым садом забелели насыпи белого песка. Подойдя поближе, второй понял, что это не песок, а соль. Крупная, грязная соль. Ее было много, очень много. Соляные холмы тянулись до самого горизонта. «Здесь было море», — сообщил ему лорд-вампир и махнул рукой на что-то темнеющее вдали. А там переход на территорию цыгана. По хрустящей под сапогами соли они добрались до низкого каменного бункера с ржавой дверью. Фон Карстейн толкнул дверь рукой. Дверь со скрипом отворилась, и путешественники вошли в шахту. Металлические, такие же ржавые, как и дверь ступени, вели вниз. «Я предполагал, что в безымянных землях мало красиво. Но чтобы было так погано, даже представить себя не мог. Спускаясь по ступеням, вниз признался рыцарю второй. — Это мало увидеть, это надо почувствовать, — обнадежил его тот. — Сомневаюсь, что хочу этого, — вздохнул Магнификус. Ступени заканчивались круглой площадкой с еще одной дверью. — Ничему не удивляйся, — предупредил Абхараш, — кузнец особенный. — В каком смысле? — Он не совсем живой и не совсем мертвый. Он призрак. Вот почему его не трогают орки. Истина так. В нос пахнуло запахом лежалого сена. За дверью находилось поле. Обычное, поросшее жухлым ковылем поле. За ним виднелся такой же обычный лес. Посреди поля стоял цыганский шатер. Из него раздавался монотонный стук молотка на ковальню. Перед шатром бродил сонный старый конь неопределенной масти. Пегий, решил второй. Еще горел костер. «Цыган!» — позвал фон Корстейн. «У тебя гости! Выйди, поздоровайся!» Стук молотка прекратился. Что-то зашипело, словно раскаленный металл опустили в масло. шатра на навстречу путникам вышел седовласый старец в кожаном фартуке, повязанном поверх серого хитона. «Ничего нельзя изменить!» — тихо произнес он, приближаясь ближе. «Абсолютно ничего! Нечего менять и некого! Зачем искать обман? Цыган не умеет обманывать!» «Поэтому мы здесь», — сообщил Манфред. «Посмотри на карты. Отдавать мне этому человеку свою дочь замуж или нет?» И он показал на Магнификуса. Старец растаял в воздухе и, материализовавшись, появился прямо перед вторым. «Ты помнишь свой сигнификатор?» — спросил он шепотом у него. «Что?» — не сообразил Магнификус. «Когда ты родился?» «Восемнадцатого июля. Ты король кубков», — заявил цыган и вновь растаял в воздухе. — Червовый! — перевел Манфред и попросил пока еще не проявившегося цыгана. — Раскидай на него пирамиду. Хочу с ним познакомиться поближе. Фигурка кузнеца возникла далеко от них, у самой кромки леса. — Ты чего, цыган? — крикнул ему фон Карстейн. «Думаю — Думаю! — неожиданно шепнул вопрошавшему кузнец, тенью проплыв за плечами гостей. — Знаю, что карта его пустила, и думаю... — Думай скорее! — поторопил его Манфред. Цыган проявился у костра. Он уже сидел перед окнем с большой колодой карт в руках. Магнификус успел разглядеть призрачные длинные пальцы, ловко тасующие колоду. Наконец кузнец закончил свои манипуляции и протянул колоду молодому человеку. Сдвинь левой рукой. Стараясь не обращать внимания на то, что при этом рука сидящего у костра цыгана вытянулась на добрые 20 метров, Магнификус выполнил его пожелание. Рука мгновенно сократилась. Кузнец подбросил колоду, та зависла в воздухе и принялась вращаться вокруг огня. Время от времени от нее отделялась та иная карта и ложилась у ног цыгана. «Кругом легли десять посохов», — донесся до путешественника голос гадальщика. «Молния сбила купол. Перевернулся король мечей. Восемь подносов отдали хозяину». Потом цыган стал говорить тише, и второй уже не мог разобрать слов. «Что он говорит?» — спросил Магнификус у Абхараша. «Бред какой-то?» — пожал плечами лорд-вампир. «Про колесо и крокодила. Теперь стеклянный стол и семь кубков. Все, не могу больше. В этой области я теряюсь. Манфред?» — он обратился к фон Карстейну. «Долго еще? Когда ожидается вывод?» «Он не понимает», — ответил тот. «Прошлое прочел, настоящее прочел, будущее не понимает». «Тогда прекращаем суеверие и пошли», — предложил рыцарь, поворачиваясь к двери. «Подожди», — остановил его движением руки отец Наолы. «Кажется, он понял». И действительно, с картами, парящими вокруг огня, происходило что-то необычное. Они вспыхивали одна за другой и падали в костер. Цыган страдальчески закрыл лицо руками и начал раскачиваться из стороны в сторону. Его движения становились все быстрее и быстрее, пока он не растаял в воздухе. «Гадание не имеет смысла», — произнес Манфред голосом старика. «Сделай мне новую колоду». Так, тяжело вздохнул Абхараш, вытянул за пояс цеп стремительным движением раскрутил его и размозжил фон Карстейну голову. «Мама родная, что ты сделал?» — ужаснулся второй, уже не представляя, как он скажет об этом на Оле. «Терпение, мой друг», — успокоил его рыцарь. «Я освободил Манфреда от должка». Из шатра выбежал старик и взвизгнул. «Нечестно! Все знают цену!» «Молчи, старый жулик!» Строго осек его лорд-вампир. «Еще не хватало Манфреда шевелить!» «Ну, мне хочется!» — захныкал цыган. «Я только воды попить!» «И извини!» — повернулся к двери обхараш. «Все равно не могу. У нас дружба!» «Тогда пусть он мне пообещает, что сделает новую колоду!» — взмолился старик и показал на Магнификуса. «Но я не умею, я бы сделал!» — пробормотал тот. «Прикажи, и тебе сделают!»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 Цыгану за его вранье нужно было отдать до полуночи тела. Цена. Он тебе прожить в общих чертах, ты ему жизнь. Конкретно. Я сэкономил мнительному другу немного времени. Великий лорд заинтересовался Магнификус, в конце концов осознав суть произошедшего. Ты что, действительно не веришь предсказания? Я не верю цыганам, ответил рыцарь. А предсказания? Предсказания парализуют усилия, а мы живем в меру своих представлений о жизни. Если это мера пачка цветных старых бумажек, то это печально. «Ты, как всегда, прав», — согласился с ним второй. «Это тоже печально», — заметил лорд-вампир и добавил. «Могу себе представить ярость Манфреда. Теперь ему цыган цену поднимет. До полудня. Пойдем, дождемся его у печки без огня». «Варвар!» — обрушил на Абхараша свое негодование фон Корстейн, появляясь спустя час со стороны реки. «Кто тебя просил вмешиваться?»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 Не по карману мне были такие чувства. Нелепость какая! — брезгливо поморщился аристократ ночи и снова задал вопрос. — Отчего ты не захотел к благодетелю наняться? Ты бездельник? — Нет, — помотал головой Магнификус, понимая, чем спрашивает отец Наолы. — Я не хотел перед благодетелем унижаться. — О чем вы говорите? — вмешался в их диалог рыцарь. «Мой бывший однокурсник разбогател на продаже чужого имущества и предлагал мне к нему в пресс-секретарите», — объяснил молодой человек. «Я не пошел». «Какие там секретари?» «Я ему за деньги диплом писал. Он без дариха. «Кто?» — еще больше запутался лорд-вампир. «Витька Лощин». «Это у него в древней жизни приятель был», — расшифровал Манфред. «Твой Кейне — гордый человек». «Похвально», — заметил рыцарь и предложил. Давайте покинем это место и займемся, наконец, делом. — Я не пойду с вами, — неожиданно заявил фон Корстейн. — Карты сказали, что вам нужно одним идти. — Опять эти карты, — огорченно крякнул Абхараш. — Что они еще наврали? — Что скоро все изменится, — ответил Манфред. — Поэтому я должен срочно вернуться в империю. Долги кое-какие раздам. Господин Корстейн осторожно напомнил ему Магнификус.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 «Это точно!» — согласился с ним Абхараш. «Бедные зеленые мерзавцы!» Аристократ ночью поклонился своим собеседникам и уверенно зашагал обратно к мосту. «Куда мы теперь?» — проводил взглядом своего будущего тестя Магнификус. «Вперед!» — ответил ему рыцарь. «Нас ждет много интересного!» Соратники миновали мост и двинулись по еле заметной тропе вперед. Небо над их головами стало стремительно меняться. Теперь это уже был не серый, тоскливый небосклон, а грозный, заполненный тяжелыми свинцовыми тучами свод. То и дело, на путешественников налетали порывы холодного, влажного ветра. Сквозь желтые прорывы грозовых облаков иногда пробивались лучи солнца. «Здесь мне больше нравится, в живописней, по крайней мере», — сказал второй. «Тише», — предупредил его Абхараш, прислушиваясь к чему-то впереди. «Едут». «Кто?» понижая голос, спросил Магнификус и на всякий случай положил руку на рукоять меча. «Скорее всего, зубастики Гулгара», ответил лорд-вампир. «Я слышу похрюкивание их кабанов. Обычно на солом их берет на вылазки за рабами в Империю. Может, спрячемся?» предложил второй. «Не нужно», — покачал головой рыцарь. «Кабаны нас вынюхают. Скажем, что идем на турнир морка». На тропе впереди показался отряд из нескольких десятков мелких орков, верхом на огромных поросших бурой шерстью кабанах. Орки были вооружены длинными пиками. Подъехав к путешественникам, они окружили их со всех сторон. «Куда идешь, беломордый?» ткнул в грудь обхараш от тупым концом пики один из зубастиков. Только сейчас Магнификусу удалось толком разглядеть наездников, и он понял, почему их зовут зубастиками. Непомерно большие рты на приплюснутых головах украшали длинные острые зубы.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 Он так и сказал, будет турнир Морка на арене Горка. Будут играть на рабов и украшения. «Да то-то!» — зашумели орки. «Да то-то не пришел! Да то-то исчез!» «Где ты видел, да то-то?» — еще раз ткнул в грудь рыцарю тупым концом пики наездник. «Да то-то и еще наши солдаты не вернулись в лагерь. Я встретился с ним, когда он и еще ваши солдаты брали мешки с золотом и драгоценными камнями из купеческой повозки ответил лорд-вампир. Он мерил золотые доспехи, все в рубинах и изумрудах, а его товарищ поменялся со мной оружием и обхорош показал цеп. Я отдал ему длинный новый меч с рукояткой звездного дерева. «Золотые доспехи в рубинах? Мешки с золотом?» озадачился наездник. «А куда он пошел?» «Я не знаю», — развел руками рыцарь. «Мешков было очень много, да то что то что-то говорил о телее». «Предатель!» — звыл Зубастик да то, то и все они предатели они пошли с золотом в телею там много будут кушать и там им слуги будут чесать спины предатель золото телея зашумели остальные орки с был такой человек в черном плаще добавил обхараш это он обманам привел купца с повозкой ваши люди взяли мешки с золотом и камнями а человек взял алмаз очень большой алмаз как голова большой человек пошел через перевал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 «Да помогу два морг или горг, многоуважаемый герой Пиртахму, очень главный. Догнать человека с алмазом и датото с мешками!» Еще раз низко поклонился лорд-вампир. Пиртахму, очень главный, поднял над головой свою пику и проорал. «Брать датото и мешки! Нам самим спины должны чесать, и много еды!» «Мешки!» — Рявнули ему в унисон зубастики, и отряд с грохотом поскакал к перевалу. «Через перевал сейчас идет Манфред!» Напомнил об хорошо Второй. Идет, кивнул тот. Бедные зубастики. Много еды будет у твоего тестя. Считай это мой подарок за цыганом. Что мы действительно будем поминать этого зубастого полудурка? Нет, конечно. Я просто боялся, что они нас перед отъездом прирежут. Орков своя логика. Слава смерти, понятная. Ты мне ничего не говорил про турниры, про арену горка не говорил. Я думал, мы идем резаться с орками.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 Пытаясь перескочить через грязную лужу, второй поскользнулся и упал. Проклятые карьеры!» — выругался он, осматриваясь в поисках какого-нибудь ручья, чтобы смыть облепившую его с ног до головы глину. «Отличная маскировка, друг!» — хмуро пошутил рыцарь. «Если ты ляжешь на землю, тебя даже орки не увидят». «Не тушу вольте!» — буркнул Магнификус. «Глина чересчур вонючая. Я не хочу перед свадьбой ею пропахнуть. Надо найти воду». «Напрасно!» — Очень подходящий облик для здешних краев, — еще раз ухмыльнулся лорд. Они так и не нашли ни источника, ни ручья, зато наткнулись на огромную круглую яму, заполненную жидкой глиной. — Смотри-ка, орочий алтарь, — сказала Абхараш, нагибаясь над ямой, — и он закипает. — Сейчас, мой друг, ты станешь свидетелем необычного зрелища — возрождения орка-героя. — Он что, и из ямы вылезет? — удивился Магнификус. — Из нее, — подтвердил рыцарь, — грязь — стихия зеленокожих. Они рождаются из нее и возрождаются из нее же. — Орки рождаются из земли? — не поверил второй. — Как овощи? — это воля их создателя, — объяснил Абхараш. У них нет родителей, только земля. Тогда выражение «мать сыра земля» они должны понимать буквально, — плюнул в начинающую брулить жижу Магнификус. Всегда недолюбливал народные песни. «Выходит!» — вытаскивая из-за пояса цеп, показал рыцарь. В центре ямы на поверхности возникла облепленная глиной большая голова. Она открыла глаза и глухим басом провозгласила. «Я здесь!» «Был!» — разбивая как тухлое яйцо возрожденному голову цепом, — возразил лорд-вампир. Жижа тут же перестала бурлить и сомкнулась над обезглавленным телом орка. «Теперь нужно завалить алтарь камнями», — сказал Абхараш. «Нечего ему тут делать. Слишком близко от границы». И они с Магнификусом принялись таскивать из разных концов карьеры камни покрупнее и бросать их в яму, пока не завалили ее полностью. «Превосходно!» — скидывая в глину последний каменный валун размером с бочонок, — заявил рыцарь. «На один алтарь у них стало меньше. Само собой, они имеют право взамен создать новый. Но зеленые негодяи...» Не любят думать и восстановят свой алтарь не скоро. Сверху громыхнул гром, сверкнула молния и хлынул проливной ливень. Вот тебе и вода, разводя руки в стороны, показал лорд-вампир, сам с удовольствием подставляя под серебряные потоки, льющие с небес, взмокшие от работы лицом. Ливень шел несколько часов, и все это время путешественники шли вперед, безуспешно пытаясь найти хоть какое-нибудь укрытие. «Сколько еще может идти дождь?» Кутаясь в промокший плащ, спросил второй. «Сколько угодно», — невозмутимо ответил рыцарь, отыскивая в наступающем сумраке дорогу. Неважно здесь климат», — констатировал Магнификус и не сдержал любопытства. «Великий лорд, почему ты не сказал Карстейну о свитках Нагаша?» «Ему они не полезны, так же, как тебе выпивка», — заявил Абхараш. «Тем более, что он все равно не смог бы открыть свитки. Их только моя кровь открывает». «И моя», — напомнил второй. И твоя, согласился лорд вампир, перебираясь через ствол поваленного дерева. Укрытие! радостно воскликнул Магнификус, обнаружив, что толстые корни вместе с вырванным при падении дерева спрессованным гумусом образовали некое подобие пещеры. Путешественники пробрались внутрь и, отряхиваясь, сели на сухую землю. Хорошее место, осмотрел пещеру рыцарь. Сюда можно перенести алтарь. Только мы вход ветками замаскируем. А то алтарь второй на перевале будет действовать, просил второй. — Тот будет, — кивнул Абхараш. — Два алтаря можно поставить друг за другом. Первый сам исчезает, когда ставишь третий. Закон двойника. — Дождь-то кончился, — прислушавшись, сообщил Магнификус. — Свинство какое! — Столько шли, дождь был, только укрылись и... — Обычное дело, — пожал плечами лорд-вампир. — Главное, что мы почти добрались и нашли место для алтаря. — Долина пустого глаза рядом, — сообразил второй. — Мы давно по ней идем, — проинформировал его рыцарь. «Арена Горка рядом. Ночью сходим, посмотрим на турнир. Интересно, кто приехал и какие ставки? Заодно тебя запишем на участие». «Меня одного?» — удивился Магнификус. «Тебя одного?» — подтвердил Абхараш. «Я не азартный. Давай пока костер разведем, согреемся, одежду высушим». «Я трубочку еще покурю», — согласился с ним второй, доставая кисет с табаком и трубкой, купленной в Альддорфе. «Что ж, покури», — разрешил ему лорд-вампир, сдвигая сухие ветки для костра в центр пещеры. Огонь быстро согрел воздух в пещере, и Магнификуса стала клонить ко сну. Рыцарь этому не препятствовал, потому что времени у них было еще достаточно. Пока его разомлевший спутник дремал, Абхараш нарубил его мечом толстых веток и искусно замаскировал вход в пещеру, оставив только неприметный лаз. Прикрыв ветки срезанным дерном, он вернулся к костру и сел у огня. «Ты что, без своего...»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 «Давно не появлялось новых легенд. Может, это конец истории?» «Ну и что?» — перевернулся на другой бок, второй. «Жалк», — признался рыцарь. «Этот мир, конечно, не идеальный, но в нем много хорошего. Знаешь, какие вкусные пироги пекла моя мать?» «А где она сейчас?» — просил Магнификус. «Умерла», — грустно сообщил Абхараш. «В один день с моим отцом. Он был учитель фехтования при Лохниском дворе».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 Но я подслушивал. Знаешь, о чем они говорили всю ночь? О чем? Ни о чем. Они разгадывали эльфийскую шараду. Один вопрос так и не разгадали. Не успели. Он умер. Какой вопрос? Обратная сторона всего. Пять букв. Ничто. Лорд-вампир протянул руки к огню и закончил свой рассказ. Мама умерла через неделю. Перед смертью она мне шепнула. «Эльфы ошиблись».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 «А много будет зрителей?» – поинтересовался Магнификус. Абхараш молча показал рукой на открывшийся в конце дороги вид. Громадный пустырь, окруженный со всех сторон скалами, был весь заставлен шатрами. Горели тысячи факелов. Между шатрами сновали гоблины с лотками на груди и визгливо предлагали гостям свой товар. Прессованные пачки травы озарений, настойки на всех видах трав и кореньев, преимущественно с галлюциногенным уклоном. Просто вино и ржаные лепешки.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 Скейвен отбил мечом топор, но пропустил нож, и тот по самую рукоять вонзился ему в горло. Заливаясь кровью, крыс повалился на бок. Коварный гном неспешно обошел его, поднял свой топор и прикончил Скейвена ударом окованного металлом сапога в висок. Трибуна восторженно взревела. На поле арены выскочил гоблин валом камзоли и оглушительно заорал «Победа!» настоящая победа Ригре рваное ухо а крыса сдохла и теперь ригре заберет свой выигрыш прекрасную лошадь из конюшен осланда и пять серебряных подносов из сокровищниц Кислева. ликуйте те кто оставил на ригре рваное ухо сегодня морг или горг кто их разберет подарил вам удачу тринадцатый бой он же нечестно его убил возмутился магнификус «О чем ты говоришь?» — вздохнул Абхараж. «Какая честь! Задача — убить и все. Как хочешь, так и убивай. Все, кроме колдовства». «Сэр Бетельгейзе?» — кто-то позвал рыцаря. Тот огляделся, но никого не увидел. «Это из той клетки», — показал ему второй на ряд клеток с рабами. Лорд-вампир подошел к указанной клетке и воскликнул. «Не может быть! Кэтзарин! С другой стороны на него смотрела темноволосая девушка, судя по одежде, из дручей. Руки девушки были связаны за спиной. «С каких пор на арене разыгрывают дручей?» — спросил Бхараш. «Как ты сюда попала?» «Меня отдал Маликит за новые доспехи, которые мусковали черные гномы своей вечной брони. А гномы меня обменяли с Кейвеном из клана Скраера на варп камни, а те обменяли орком на ткань», — ответила пленная эльфийка.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 Посиди еще, тебе полезно», — кинул ей рыцаря и вернулся к Магнификусу. «Знакомая?» — поинтересовался тот, хотя слышал их разговор. «Надо идти к распорядителю», — не отвечая на вопрос, — сказал лорд-вампир и шагнул к большому шатру с двумя вооруженными орками на входе. Внутри шатра на стуле, за полированным дубовым столом, явно добытом в один из удачных набегов, сидел тощий гоблин и что-то чирикал пером по бумаге. «С Файдомом кто-то уже назначался?» — без намека на приветствие произнес рыцарь. «Сумасшедших мало, но есть», — не отрываясь от своей писанины, прогнусавил гоблин-распорядитель. «У Файдома очень большая ставка. Перозо записался. Семнадцатый бой». «Сними Перозо и впиши меня», — выложил перед гоблином золотой обхараш. «Это лично тебе. Против Файдомовой ставки ставлю десять золотых. А мой друг ставит против ставки...» Рафаэля столько же. «Преклоняюсь перед деловым подходом к задачам», сообщил распорядитель, ловко смахнул к себе в карман золотой и спросил. «Как прикажете записать?» «Пиши, друг странного», после недолгих размышлений ответил лорд-вампир. «А вашего друга?» «Странный». «Странно, но ладно», заинтересованно покосился на друзей гоблин. «У него двадцать первый бой. Кто такой Рафаэль?» выйдя из шатра, за рыцарем полюбопытствовал второй». Подонок. Когда-то служил на империю, потом, во время битвы за Окислиев, увел с поля боя свой легион. Надолго исчез, появился недавно на Телее, но без своего легиона. Теперь наемник, Очень хороший боец. Я его смогу одолеть? Вряд ли. Рафаэль фиктует виртуозно, и у него отличный меч. Длинный, прочный, легкий, с невидимыми рунами точности на клинке. По слухам, он выменял этот меч на весь свой легион у Хаоса. Так что же...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 Магнификус отвлекся от грустных мыслей. — А сейчас, почтеннейшая публика, — заорал Гоблин, ведущий турнир, — вы станете свидетелями настоящей резни, потому что скоро сюда выйдет сам Файдам Живоглот! Публика оживилась. Но! — Гоблин поднял к небу длинный зеленый палец. — Все очень непросто. Мы все знаем Файдама. Сколько удовольствий он доставил нам на прошлых турнирах. О, и каких удовольствий! Помните, как он схватил за нижние лапы противного скинка и разорвал его пополам? А помните, как он вырвал и сожрал сердце убийственная Мартика? Какое торжество! У меня и сейчас полный рот слюны от удовольствия. Ну, так вернемся к тому, с чего я начал. А с чего я начал? Ах, да, я начал с того, что не все так просто. Да, не все. Чтобы кинуть вызов нашему любимцу, нужно или башки не иметь, или быть настоящим чудовищем. Сегодня вызов Файдому живоглоту бросает боец со странным именем «Друг странного». Не подумайте, что я перекурил травы озарения и начал заговариваться. Я действительно ее перекурил, но и противника Файдома действительно зовут «Друг странного». Еще раз, для идиотов. «Друг странного». «Делайте ваши ставки. Лично я ставлю на друга странного, потому что уверен, что все поставят на файдома И если я поставлю против него даже самую старую пуговицу, то при победе друга странного выиграю БК. Все, я действительно заговариваю, ставки сделаны, господа. Бой!» На поле боя не торопясь вышел Абхараш с надвинутым на лицо капюшоном и встал, ожидая противника.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 Живоглот сверху вниз осмотрел своего противника и, рыча, затопал к нему, на ходу поднимая меч. Лорд-вампир дождался, когда клинок противника начнет свой смертоносный полет в его сторону, и взмахнул цепом. Меч Файдома рассек воздух над головой вовремя отклонившегося рыцаря. Вслед к клинку полетел цеп и обвил запястье орка. Абхараш потянул цеп вместе с Файдомом на себя, потом отступил в сторону и, словно надувную куклу, отбросил монстра в дальний угол поля. Орк со всего маха врезался в одну из полукруглых балок арены, чего весь купол содрогнулся. Публика шумно вздохнула. Файдом с диким ревом вскочил на ноги и опять ринулся на противника. Поскольку Цеп остался болтаться на руке орка, лорд-вампир остался без оружия. Монстр уже занес меч для удара сверху, но рыцарь стремительно шагнул навстречу, перехватил левой рукой запястье противника с зажатым мечом, а ладонью правой руки толкнул его в грудь. Живоглот снова отлетел к металлической балке, публика аж пристала. Не дожидаясь, пока орк оправится от падения, лорд-вампир сам пошел к нему навстречу. Оглушенный Файдом, мотая головой, поднялся на ноги и, увидев приближающегося человека, истерично замахал мечом перед собой, будто отгоняя назойливую муху. Абхараш на ходу поднял выпавший цеп и метнул в орка. Шар угодил монстру в правое плечо.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 покинул поле боя. «Что ж», — первым нарушил воцарившуюся над трибунами тишину гоблин-ведущий, «у Файдама были дни посветлее, но друг странного честно заслужил свою награду. Две золотые монеты и женщину дручу. А я ведь так пуговицы и не поставил. Дурак, одно слово. Но я гоблин, и мне многое простительно. Восемнадцатый бой!» Магнификус дождался, пока его спутник получит в шатре распорядителя, причитающуюся ему награду. Тот вернулся в сопровождении Кэт. Девушка на ходу потирала натертые веревками запястья рук. «Я думал, что ты его прикончишь», — сказал второй. «Он герой. Героев лучше калечить», — посоветовал рыцарь. «Будем надеяться, что раны у него затянутся прежде, чем он начнется и спорит себе брюхо. Если раны затянутся, то алтари начнут его восстанавливать слепым». Тогда на одного убийцу станет меньше. «У Файдама двое слуг, они позаботятся, чтобы он сдох», сообщила Кэт и ласково склонила голову на плечо Абхарашу. «Мне никто не поверит, что сам сэр Бетельгейзе сражался за мою свободу». «Временную, к сожалению». «Почему временную?» — не согласился лорд-вампир, осторожно уклоняясь от ее ласки. «Король тебя продал, королева предала. Ты свободна, моя хищная птичка». Кэт подняла на него свои большие темные глаза и напомнила. «Я жрица, мой неуступчивый аскет. Пусть король и продала, а королева предала, но ты же знаешь, что я посвящена служить хейне «Так, кто тебе мешает? Служи!» — сказал рыцарь и показал на Магнификуса. «Он и есть хейне Твой бог, которому ты посвящена!» Так быстро вмешался в их разговор второй, заранее предугадывая ход событий.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 великий хейне кэт зарин принадлежит вам и телом и душой приказывайте клянусь сейчас мне ничего в голову не приходит признал свой бог не скоро на поле выходить давай чуть позже я что нибудь придумаю пока отдохни и постарайся никого не соблазнить и не съесть помню у меня твоя коллега чуть к столу не подала с овощами это еще до того как я стал к хейне как к столу не поверила кэт вас «Меня, меня!» — кивнул второй. Песнями манила шалунья. «Двадцать первый бой!» — раздался визгливый голос гоблина-ведущего. «А бояшка и пижон, синьор, Рафаэль, Параза и господин Странный сойдутся на этом поле, а уважаемая публика сможет наконец отогнать духов сна и усталости. Чувствует мое маленькое черное сердце, что мы получим много радости от этого зрелища. Иди и не бойся умереть!» Приободрил друга Абхараш. «Рафаэль сначала прощупает твою защиту и только потом будет нападать. Помни, хороший боец верен технике, гениальный вдохновению». Магнификус обреченно вздохнул и побрел к полю боя. Пиразо уже ждал его, небрежно перебирая кружевную манжет на камзолю. «Так это вы, любезные, лишили меня удовольствия прикончить болвана фандома?» Или...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 «Разделяю ваш кус», — похвалил противник, делая первый выпад. «В золоте есть что-то настоящее. Недаром говорится «навес» — золота, золотая голова, золотое сечение и так далее». С первых же ударов второй понял, что в этом поединке его шансы равны нулю. Помимо того, что Пираза блестяще фехтовал, его гибкий, но крепкий меч не шел ни в какое сравнение с ржавой железкой в руках Магнификуса. Клинок Рафаэля при каждом соприкосновении с мечом молодого человека словно змея обвивался вокруг трофейного тисака и с приятным шелестом ускользал обратно к хозяину, при этом оставляя глубокие зарубки на вражеском лезвии. Только опыт, приобретенный Магнификусом в палочных боях с лордом-вампиром на плоту, пока спасал от смертоносных укусов меча Пиразо. Но рыцарь был прав. Первые несколько минут Рафаэль не предпринимал особенных усилий для атаки на поражение. Он проверял боеспособность противника. «У вас элегантный стиль нападения», – отражая очередной выпад, заметил второй. «Для меня сражение в первую очередь искусство, а уже потом победа», – согласился Пираза. «Жаль, что у меня не было такого наставника», – сказал Магнификус, с завистью разглядывая оружие противника. — Такова жизнь. Главное, понимаешь, в последнюю очередь, — усмехнулся Рафаэль и стремительным движением клинка сделал прореху на рукаве молодого человека. — Хоть здесь немного поучусь у мастера, — шагнул назад тот и попросил. — Не будете ли так любезны оповестить меня о точке на моем теле, куда вы соблаговолите поразить меня? Или ваши действия носят случайный характер? — Вы обижаете меня, — возмутился Пираза. Клинком движет мысль, а не сила. «Вот, например, следующим ударом я проколю вам любой избранный вами же орган. Пари. Пари. Пусть будет печень, она у меня давно на подозрении», — согласился с ним Магнификус, внутренне рассчитывая, сколько у него будет времени при таком болезненном раскладе. «Печень так, печень». «Раз», — произнес Рафаэль, сделал полшага в сторону и отвел руку с мечом. «Два», — изящно выгнув стройное тело и, припадая на левое колено, продолжил он. «Три». «И да здравствует смерть!» — закончил за него второй, раскрываясь перед несущимся к нему клинком. Он пронзил бок Магнификуса, который даже шагнул ему навстречу, пока лезвие не погрузилось в тело по самую рукоять. Рафаэль, не понимая, что происходит, вытаращил на молодого человека удивленные глаза. Глаза еще не успели закрыться, а его отрубленная голова уже скакала по полю. Вторым ударом Магнификус отрубил ему руку, при этом меч так и остался торчать в его собственном боку, а тело пираза повалилось в сторону. Из последних сил Магнификус извлек меч и только после этого позволил смерти забрать себя. И он опять быстро шел по длинному коридору в сторону ослепительного света в конце. И снова были двери.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 — Хотел бы я посмотреть на лицо Рафаэля, когда он поймет, что ты лишил его заветного меча. — У него приключится истерика. — Вы неподражаемый великий Кхейны! — подала голос из-за плеча рыцаря Кет. «Пустяки — Пустяки! — смутился второй и начал разглядывать трофей. — Так, значит, он его на свой легион выменял? — Говорят, — подтвердил лорд-вампир. — Теперь, мой божественный ученик, тебе будет значительно легче тренироваться. С таким мечом невозможно проиграть. Лорд-вампир, как всегда, был прав. С обретением меча Пераза дело у Магнификуса пошло веселее. Он самозабвенно фехтовал, раз от раза чувствуя себя все увереннее. На хорошего противника тратил не более десяти ударов. Зрители при его появлении на поле восторженно скандировали. Слава смерти! Слава странному! Многие бойцы просто снимали свои кандидатуры, когда узнавали, что он их противник.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 Говорит, что ты пользуешься сафари и поэтому выигрываешь. Распорядители могут ему поверить. Ты слишком быстро побеждаешь, а он им предложил сорок золотых монет за свой меч. Это ведь хорошо, — не понял его логики Магнификус. Для тебя хорошо, — объяснил рыцарь, — а для тотализатора плохо. Кажется, нам пора возвращаться. — Ты хочешь сказать, что мое обучение подошло к концу? — удивился второй. — Я уже сказал это, — ответил Абхараш. Боги...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 «Зачем ты его стираешь?» — удивился Магнификус. «Вдруг нас убьют? «Будем надеяться, что так и произойдет», — ответил лорд-вампир. «Иначе нам опять по глиняным карьерам идти». «Глиняный карьер — это омерзительно», — поежился второй зевнул. «Кэт, ты дежуришь?» — просил Абхараш. «Я», — коротко ответила девушка, откладывая в сторону куртку. «Смотри, пусть будет как надо», — сказал ей рыцарь и лег на листву у стены.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 «Спи, мой господин!» — шепнула ему на ухо Кэт и надавила на рукоять. Третий раз он шел знакомым коридором. Свет впереди по-прежнему слепил, но уже не тянул к себе так сильно. Третья смерть и направо, — вспомнил магнифику слова Вала и взялся за медное кольцо на двери справа. Дверь распахнулась перед ним. Из-за двери пахнула прохладой. Второй шагнул в дверной проем и оказался в каком-то полутемном зале. Дверь за спиной захлопнулась.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 перепутать было невозможно скелет у рваном саванне, коса в руке смерть в ее канонической интерпретации мор догадался магнификус он самый кивнула смерть почему в таком виде спросил второй ума не хватило другой образ при загрузке в игру выбрать честно признался мор хотелось художественной правды жертва личного максимализма чего они ждут проводил взглядом печальную фигуру совсем юной барышни магнификус «Кто чего?» — ответил бог смерти. «Хорошие сегодня родятся людьми, гномами, эльфами даже могут с кейвинами. Плохие из грязи орками выберутся. Это ты решаешь, кто хороший, и наоборот? Игра сама решает. Моя роль почти номинальная, только спорные случаи. Какие, например? Военные чаще. Им же приходится убивать, если родину защищал одно, если грабил, мародерствовал другое. Бывает, плохого не делал, но только из трусости или поления. Тоже мне думать. Может, в гоблинах себя реализует. Бывает, плохо жило, а под конец – бах! И собой пожертвовал ради другого. Тут машина не справляется. Милосердия не запрограммируешь. А как выбор происходит – в люди или гномы? Игра справляется. Мастерить любил больше остального – в гномы. Парил в фантазиях всю жизнь – в эльфы. Гармонично существовал – в люди. Со скейвенами сложнее. Почти каждый случай индивидуальный. Крысы мои постоянные клиенты. У них патологическая тяга к целесообразности. Докторскую можно писать. Но кому она нужна? Кстати, по поводу крыс, вспомнил второй. Тебе шарскун не попадался? Куда его? Шарскун, шарскун. Мор склонил в сторону череп. Не помню, много их. Сейчас прошу. И он крикнул в другой конец зала. «Цыган!» «Шарскуна, куда определили?» «Никуда. Не наш он», — отозвался оттуда знакомый голос. «Что значит «не наш»?» — не понял Магнификус. «Мимо прошел», — пояснил Мор. «Герой, слава богу, с облегчением вздохнул второй и кивнул в сторону, откуда прозвучал голос. «Это цыган-кузнец?» Он, — ответил бог смерти, и, подплыв по воздуху вплотную к гостю, заглянул ему прямо в лицо пустыми глазницами. «Так ты и есть, Магнификус!» «Порталы рушить будешь?» «Буду», — честно признался Магнификус. «Слишком хорошо ты свой хаос придумал». «Кто знал?» — простонал Мор и быстро переместился в центр зала. «Нечисть! Злобная нечисть! Паразиты! Они предали меня!» «Не переживай так», — попытался его успокоить второй. «Порталы снесем, и все утихнет». Мор опять подплыл к нему и тихо сказал. «Ты ошибаешься. Я действительно их слишком хорошо придумал». «Гениально придумал. Ты черный портал закроешь, и они станут слабее, но не исчезнут. Они в самой сути игры. Это не просто отдельные персонажи, это субличности. Они в каждом из нас. Они и в тебе. Изменение, боль, саморазрушение, порог — вечные герои. Не понимаю, — задумался Магнификус. У них есть тела, а тела можно уничтожить. Их тела можно, наши души нет». «Уничтожай, не уничтожай, а завтра какой-нибудь голубоглазый мальчик из далекой деревушки вырастет в мужчину, возьмет оружие и превратится в хорна. Не уследишь». «Это слишком сложно для меня», — заявил второй. «Я знаю, что нужно уничтожить портал, для этого нужны недостающие кубики, ромбики. Ты мне их дай, и все. Там уже моя забота». «У меня их нет!» — раздраженно крикнул бог смерти. «Эти паразиты их украли!» «Как украли?» — удивился Магнификус. «Точнее, не вернули», — оговорился Мор. «Два я отдал Дзинчу, два Слаанэшу. И все, больше я своих принципов не видел». «Плохо дело!» — ужаснулся второй. «Хуже некуда. Зачем же ты их отдал?» «Хотел увеличить силу своей армии. Мы с Талом играли. Он тоже принципы своим раздавал. Это давно было, очень давно». «Откуда нам было знать, что они сами по себе заживут?» «Я не понимаю, как это случилось?» Бог смерти поднялся на несколько метров в воздух и проорал. «Корин! Корин! Где мы? Что ты наделал? Где мы?» «Здесь!» — Закорина ответил Магнификус, опасаясь за рассудок божества. «Вы все здесь, и я здесь. Не своди меня с ума дополнительными сложностями. Пойдем по порядку. Принципов у тебя нет?» «Нет. Они у Дзинча и сланеша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 Сланеш перед выходом в небытие передал на хранение свои принципы. Я знаю, кому. Кому? — встрепенулся второй. В обмен на мое знание пообещаю сделать колоду, — предложил кузнец. Хрен с тобой, я попрошу Вилли. Подойдет? Подойдет, — согласился кузнец. Принцип Сланеша хранит Маликит в своем дворце. Маликит поклоняется Сланешу. А где он его держит? В голове извояния Кейна в зале желанной боли.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 Прогрохотал под сводами крик Мора. «Цыган, что за ритуал?» Несмотря на окрик, уточнил Магнификус. Но тот ему не ответил. В зале воцарилась гробовая тишина. Гость подождал еще мгновение и толкнул дверь. «Где ты был три дня?» Встретил его вопросом лорд-вампир. «Три дня?» Не поверил Магнификус. «Два с половиной», уточнил рыцарь. «Да так, поделился кое-какими мыслями с богом смерти. Вот он действительно странный». «Стране остальных, но по-своему ответственней», — рассказал второй. «Не понял», — скинул брови Абхараш. «Я тоже не понял», — признался Магнификус. «Но в двух словах так все начинаем с нуля». И он рассказал о своей встрече с Моором. В течение всего рассказа рыцарь не промолвил ни единого слова. Лишь по завершению он потер рукой подбородок и признался. «Я ничего не понял, но можешь на меня рассчитывать. Пошли, нужно спешить. Нет, давно пора кормить рыбку». Синее небо над черным хребтом и прилегающими к нему землями империи способствовало хорошему настроению. Лица путешественников обдувал теплый ветерок, перед глазами лежали зеленые просторы лесов, и отовсюду доносилось пение местных сладкоголосых птиц. «Жалею, что не Довинчи, да печалюсь, что не Петрарка, страдаю, что не битковен блаженно жмурился второй, спускаясь с каменной круче вслед за лордом-вампиром.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 Может быть, она сделала за нас грязную работу и сэкономила нам время. Ведь перед тем, как мы уснули, я невольно сам подал ей эту мысль. Может быть, она решила подзаработать на мече. Рафаэль за него давал кучу денег. Но, скорее всего, и то, и другое. «Разве так бывает?» — не поверил второй. «Друг мой!» — положил ему на плечо руку Абхараш. «Только так и бывает. Все остальное — либо случайность, либо неправда». А какие у тебя претензии к девушке? Мы помогли ей, она помогла нам. И еще подзаработала. Что, если она укроется теперь где-нибудь в глубинке, выйдет замуж, родит детей и будет рассказывать им и их детям перед сном о том, как встреча с великим Кейне изменила ее жизнь? Быть Богом – неблагодарное занятие и противоречивое к тому же. Широта твоих воззрений, великий лорд, выше всяких похвал по-доброму съязвил Магнификус. — Сомневаюсь, что мне это по силам. — По силам, по силам, — уверил его рыцарь. — Суди поступки других, как хотел бы, чтобы другие судили тебя. — Два в одном, — неопределенно констатировал второй, замер, глядя вперед. Из лесной чащи навстречу выезжали вооруженные всадники. Их доспехи блестели на солнце, а руки сжимали копья и щиты, украшенные изображением парящего дракона. «Вот и они», — сказал лорд-вампир, приветственно скидывая руку. От группы всадников отделился один и поскакал к путешественникам. Магнификус узнал в нем НАТО. «Магистр, мы ждали вас», — отрапортовал всадник. «Сейчас приведут коней. Наш лагерь недалеко, в лесу у озера». «Хорошо, Нат, похвалил его обхараш и деловито поинтересовался. «Было что-нибудь интересное?» «Мало», — сообщил тот. «Вчера вечером мы уничтожили три с небольшим десятка орков». Они думали напасть на городок к югу отсюда. С пустыми телегами шли с зеленомордой. «Да, еще, у нас пленница». «Пленница?» — удивился рыцарь. «Эльф?» «Никак нет», — мотнул головой Нат. «Скейвен дралась, как демон. Зарубила двоих наших людей. Еле ее связали. Хотели убить, но она сказала, что ищет своего мужа, которого увел господин Магнификус». «Асушан?» — воскликнул второй. «Так точно, Асушан. Раздери ее хаос».